с 7 февраля прошлого Мысленно останитесь от всего, что важно сейчас, от всего самого дорогого, пройдите жизнь, примите, а, а, а, почувствуйте ощущение Высшего Я Вечности, останитесь от всего человечества. Да, я сегодняшний э, семинар хотел начать с чего? Вчера у меня пошел дисбаланс тонких структур. Э, кстати, дамы из штата здесь сегодня? Значит, пошел дисбаланс? структур, я посмотрел ситуацию, идет зависимость от высших уровней, о которых мы говорили, это, ну, я говорил, уровни личности, слои других миров, я попытался себя привести в порядок, у меня ничего не получилось, вот, и, Я думал так, приду и начну говорить так, я ситуацию опять не контролирую, у меня идёт дисбаланс и будем выбираться все вместе, потому что как работать с этим уровнем я не знал, это где-то, ну я говорил, уровень тела это где-то первые четыре, то есть всё, что связано вот с тем, что я раньше перечислял, это четыре слоя других миров. Здесь где-то был десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Я думаю, ну на таком э, высоком уровне сложно найти э, ту технику, которая привела бы меня в порядок и сняла бы в зависимость от таких высших моментов. В 10 часов утра я приехал сюда для того, чтобы встретиться с теми, кого я осмотрел вчера. Дверь оказалась закрытой. И те, кто были утром, те знают. Я развернулся, поехал за плечами, и в этот момент дверь открылась. Когда я поехал домой, предупредил жену, что я приеду, она сказала, что в эти полчаса будет меня ждать. Я приезжаю, двери закрыты. Я в магазин. Я начал смотреть. Естественно, идут идет эмоция. Я посмотрел уже лучше. То есть, если раньше я бы, у меня мне фон был претензий к людям, сейчас претензий к людям нет, идет недовольство собой. То есть это уже Все-таки этап да, лучше, но тем не менее он идет, значит зависимость есть. Я посмотрел, на каком уровне идет, но естественно я, в первые минуты я как-то еще испытывал обычные эмоции, потом для меня дошло, что это возможность привести себя в порядок перед семинаром. Я стал смотреть, на каком уровне идет унижение так сказать, того, за что я зацеплен, и насчитал как раз до 12-го уровня. То есть, ровно настолько, насколько я зацепился, настолько мне дали сегодня возможность привести себя в порядок. Есть, если когда-нибудь оказываетесь перед закрытыми дверями, считайте, что у вас есть возможность избавиться от одной, двух, трех болезней в самом зачатке. но да, если вы правильно к этому отнесетесь. Я понял сегодня простую вещь. Какой бы ни был высокий уровень, те ценности, с которыми мы связаны, Поскольку у нас две руки, две ноги, одна голова, то и выражается как бы, какая бы сложная конфигурация, не было контакта с высшими ценностями, высшими планами, проявляется это внешнем человеке очень просто, в хамстве, в высокомерии, пренебрежении другим и так далее. Поэтому, если человек а, умеет а, не проявлять свои амбиции тогда, когда его все интересы, желания и чувства унижены, это возможность, не зная никаких систем, теорий и так далее, привести себя в порядок. И я вспомнил индийскую философию буддизм, где там есть правила определенные для того, чтобы ну, быть гармоничным человеком. Это правильное поведение, правильное дыхание, правильное питание и так далее. И в правильном поведении упоминается непричинение зла другим, ну и так далее, и так далее. Так вот, мы, еще раз говорю, можно изучать самые различные теории, можно работать над собой и голодать, и так далее, и так далее. Но если у нас есть какое-то ощущение пренебрежения другими, все эти теории, вычищая Антон, будет загрязнять другой. И чем масштабнее будет теория приведения себя в порядок, если мы сохраняем вот это свое «я», свои амбиции и не можем реализовать себя. периодически, как полностью вторичный во всем, то это весьма опасная ситуация. Чем лучше, чем больше у меня будет техника очищения, тем, чем больше я буду молиться, тем в конечном счете опаснее ситуация возникнет для меня, если в моём характере есть пренебрежение другим, высокомерие и так далее. Так что, я думаю, начинать все таки надо с того, что мы учимся и учим своих детей уважать других людей. не унижать их. Я помню одного человека весьма богатого, известного в нашей стране, спросили, как вы, имея огромные деньги, комфортно прожили, так сказать, много лет и никаких проблем у вас не было. Он говорит, я никогда, я соблюдал несколько правил, вот одно из них я, я помню, я никогда не унижал других людей. То есть уважение к другим людям, не Не вспыхивать недовольство раздо... недовольственным когда волей-неволей тебя унизили. А, умение уважать себя в том числе. То есть какие-то минимальные правила, если мы их соблюдаем, они нам позволяют создавать тот задел, который спасает сложные ситуации, но и в принципе дает здоровье. Вот люди, все долгожители, они, оказывается, интуитивно следуют этим правилам. Кто-то их когда-то воспитал. Правильно, где-то они почувствовали нужную информацию. Человек интуитивно вышел на этот путь, пошел по нему и понял, что это дает возможность быть и здоровым, и счастливым. И придерживаясь даже подсознательно этих правил, человек а, преуспевает и в жизни, и в бизнесе, и в своей карьере, и в здоровье, и так далее, и так далее. А внутренне проникает? А? Внутренне проникает это? Вы знаете, проникает до костей. проникает до самых глубин, если, понимаете, неожиданная ситуация, где вы оказались в унизительном положении и вы совершенно спокойно это приняли, улыбнулись, оно проникает ровно настолько, насколько перед этим у вас был развод. То есть если вы были, скажем, в таком животном состоянии, на все наплевать, то унижены вы, скажем, на таком уровне. А представьте, у вас ощущение благородства, счастья, вы готовы любить весь мир, в этот момент щелкают по Если вы сделали то же, улыбнулись и не испытали вот взрыва самости, то значит и масштаб очищения в десятки раз больше. То есть очистка идет внешне, очищение совершенно одинаковое. Но от того, насколько ваш размах и насколько вы принимаете, зависит результат. Так что все опять же сводится к простым истинам. Самые великие истины в мире выражались 10 тысяч лет назад, 5 тысяч лет назад. две тысячи лет назад, выражается сейчас практически одними и теми же словами. Но масштаб понимания мира часто огромен. И э, при внешне похожих фразах, в одной может быть бесконечное количество информации, в другой не будет ничего. Почему? Потому что, оказывается, за каждой фразой, каждая фраза, как определенное сочетание, она подключена к информационному блоку. То есть дело не в тех словах, которые произнесли, а в тех, к чему они подключены. Вот у меня была ситуация несколько лет назад. Мне показали один рисунок. Сказали, что это дьявольский рисунок, что если его подбросить кому-то в квартиру, то люди будут болеть и умирать. Его где-то пилиционер нашли у кого-то. Я посмотрел рисунок, рисунок очень жесткий, какой-то отталкивающий, какая-то фигурка такая с жесткого плана. Я посмотрел, есть ли там нарушение законов. Есть. Программа уничтожения собственного отца. И эта вот бумажка, на которой нарисована эта фигурка, она э, действует даже на расстоянии. То есть взаимодействует с пространством и передается тем, кто рядом. Но я рассказывал, что если Библия возле головы человек э, внутренне духовно лечится, Поэтому на Западе в любой гости свой сголовь и это тоже не случайно. А если вот такая информация, то это может быть противоположно. Поэтому хорошая картина может лечить, или икона, находясь в квартире. И картина, в которой есть фон, а, тяжелый, неприятный, эта картина может быть просто опасной и приведет к развалу всего. И я скажу, коллекционеры хорошие великолепно чувствуют. качество картины, это убедился по себе. Стоило только мне думать о деньгах, когда я писал картину, её никто не покупал. И никакие внешние хищрения не обманывают. Так вот, я с этим рисунком, я решил мне его мне посвятить, я хотел сжечь, а потом у меня уже несколько человек, моих родственников его увидели. Я видел, как информацию уже прошла, он уже в памяти засел. Я не знал, что делать. То есть его сжечь, а он уже в памяти сидит, он уже начинает делать свою работу. Я не знал, что делать. Когда я вышел на автора этого рисунка, это где-то у получилось около двух с половиной тысяч лет назад он этот рисуночек изобрел. Я просто помолился за автора, и рисунок потух, стал нормально. Это сказать, это были мои первые увлечения, вот этим, как, что, где. Но я только что хочу сказать, что информация, родившаяся, она. Почему говорят, рук, рукописи не горят? Потому что рукопись она подключена к какому-то уровню к блоку информации, и этот уровень уже сам существует. Даже если рукопись горит, сам этот фон существует, и он уже как бы а, помогает появиться рукописи похожей, даже в другой голове и так далее и так далее. Так что а, тот мир, который мы видим, который заключен в словах, а, в различных формах, этот мир а, связан оболочка того реального мира, который существует на самом деле. И поэтому мы часто увлекаемся формой. Мы находим десятки лекарств, чтобы очиститься, десятки приемов одного, другого, третьего, и не выполняем элементарные, скажем, правила, которые очищают по-настоящему. Вот меня этот случай сегодня убедил как раз в том, что не надо залезать в заоблачные высоты для того, чтобы привести свою душу в порядок. Нужно уметь добродушно переносить те неприятности, логичные нелогичные, которые ходят с нами, происходят с нами. И насколько мы целенаправленно в этом плане воспитываем себя, настолько мы, не зная никаких систем, приводим себя в порядок. Ну, в принципе, в книжках это уже сказано, так что я что, думаю, остается только реализовать. Хочу сказать, что после вчерашнего дня, Я видел уже результаты другие, очень многих, поле намного лучше. Некоторые ко мне подходили второй раз, я только говорил, что у меня нет претензий. Вот вчера была работа, вчера были изменения, которые были реально видны. И это сегодня утром также видно. Еще раз подчеркиваю, не надо на меня ориентироваться. Чем меньше вы от меня зависите, чем больше самостоятельных усилий и вашей роли в том, что вы приводите себя в порядок, тем, значит, меньше нужно зависеть от меня, и вы можете любую ситуацию преодолеть самостоятельно. Потому что вот эта внутренняя зависимость, если она возникла, вы ее можете не чувствовать. Но в критический момент все силы будут уходить. Не на то, чтобы нормально все пройти, привести себя в порядок, а на то, чтобы искать меня или думать, как бы, чтобы я сказал и так далее. И вы лишаетесь просто сил в этот момент. Поэтому я еще раз говорю, я как э, костыль, который помогает вам встать. Если вы научились ходить, вам это будет мешать. Реально мешать. Поэтому я еще раз говорю, если я не увидел у вас проблем, то теперь вопрос времени, работа над собой. Если вы зайдете третий, четвёртый раз, у вас поле ухудшится. Я, конечно, таких экспериментов не проводил, но я это знаю и чувствую. Поэтому еще раз говорю, на меня ориентация как на, на первое звено. Дальше вы почувствовали направление, нужно идти в этом направлении самостоятельно. А у нас акустика зала... Я сегодня <coughs> начал говорить и понял, что хорошо, совсем семинар три дня длится, не 5 или 6. Я бы... Завтра я бы просто... на пальцах был, если то, что хочу сказать. Так что все, опять же, не случайно. Так, прошу, задавайте вопросы. Можно ли вам Вы начали говорить про то, что надо припевать обиды, не приведет к тому, что человек, кстати, отказал от пущения, и все шишки будут сыпаться на него? А, заповеди Христа, а, если вы, так просто читали, они относятся а, не к... А, Внешнем уровне, а внутреннем уровне. То есть, что такое? Ударили по одной щеке, подставь по другой. Это означает, не надо мстить за нанесенную обиду. Это означает, если меня оскорбили, они должны ненавидеть и презирать этого человека. То есть заповеди Христа обращены к душе. Потому что душа важнее тела. Если мы должны регулировать, как человек себя ведет то уровня тела, то нам нужно кодекс составлять. Свод законов, правил и так далее. А правило относительно души, поскольку душа масштабна, может быть одно, два, три. И вот первое главное правило для души, для души это почувствовать высший смысл в том, что обидели и в ответ не ненавидеть, и не желать, это, не испытывать этого. Но если человек грабит мою квартиру, я не имею права его ненавидеть, но защититься я могу, его я поставить, что его остановить любыми способами и так далее. Если меня человек хочет убить, я защищаюсь, могу убить его. Это называется э, защита. Так вот, э, умение защищаться, это не умение мстить. А предположим, на час хочет тебя уволить. Так. Как Значит, ситуация следующая. Каждый человек борется за свое существование. Меня хотят уволить, я добиваюсь какими-то способами, э, э, скажем так, своего восстановления. Шахтерам не платят зарплату, они бастуют, они требуют, чтобы им заплатили. Потому что. Сказать, если этот беспредел не остановить, то государство просто перестанет функционировать. Если чиновники на местах отказываются выплачивать зарплату, то это в конечном счете хочется большим потрясением для страны. И смене и чиновников, и руководства, и строя в конечном счете, то есть все нужна будет диктатура. Потому что если наверное, правительство и президент не могут обеспечить нормального функционирования закона, значит тогда нужен другой строй. В таком случае, как правило, возникает диктатор, который уже умеет навести порядок. Но бороться за свои права нужно, потому что у них есть дети. Но если при этом они будут ненавидеть общество, в котором они живут, президента, который слабее, ничего не может сделать, все органы управления и так далее, то это кончится тем, что они э, получат деньги, но при этом будет болеть, и болеть тяжело они и их дети. Значит добиваться, естественно, можно и нужно, а ненавидеть и презирать при этом не. Я также объяснял да? Что такое профессионализм? Не профессиональный, скажем, боксер, для того, чтобы ударить, он должен возненавидеть своего партнера, сказать, глаза таращить, зубы скалить и так далее. Профессионал может, улыбаясь, наносить сильный удар. Это спокойствие в душе. Я об этом вчера говорил. Так вот профессионализм в отношении заключается в том, что мы работаем в двух режимах. Есть режим божественный, это всех прощать, не искать виноватых. Можно в этом режиме работать и внутренне, и снаружи. Вот так начинают святые, так нужно воспитывать в принципе детей. Пускай с пережимом прощать, да, они научатся потом защищаться. Есть режим чисто человеческий, ударили, ответь, сказать, отомсти и так далее. Этот режим приводит к плачевным результатам. А, то есть первый святой, второй человек а, сказать, разбойник и больной в конечном И есть третий режим, самый тяжелый. Когда я внутри сохраняю добродушие, я в Божественном прибиваю, а снаружи у меня логика Божественная внутри. А снаружи логика человеческая. И если человек нарушил закон, он должен ответить. И я стараюсь привлечь все для того, чтобы его остановить. Вот и все. Просто самосуд, как, если возникает желание самосуда, то это, как правило, уже не А когда его отдают сказать во власть правосудия, то с ним просто государство разбирается и существующий закон. Да, пожалуйста. Вот часто бывают случаи, когда у человека свечку Да. Что в таких случаях мы должны быть? чем отличить? Я же в книжке писал. Женщина хотела поставить свечку за упокой той бабки, которая сглазила знакомого мальчика. Мальчик талантливый, а его она сглазила. Явно это как бы видно было по всем признакам. И об этом сказали другие. И женщина ехала, чтобы разобраться и поставить свечку за упокой этой бабки. Но в дороге умерла. Я смотрел почему. У мальчика была огромная гордыня. Он начинающий художник, перспективы огромные. Гордыня такая, что если у него дела удачно пойдут, то он погибнет. Значит, не дать ему возможности заниматься живописью не получается. У него отец художник, и отец ему поможет. И финансово, и так. Значит, его можно восстановить либо слепотой, чтобы он выжил. Либо тяжелым заболеванием, либо в этом плане с глаз То есть у него болит то одно, то другое, то третье. Он вроде бы как бы чахнет, а это на самом деле спасает ему жизнь. Это унижение его гордыни. И в данный момент бабка, которая его сглазила вольно или вольно, через нее ему спасли жизнь. И когда та женщина хотела, так сказать, уничтожить, убить через такие же методы эту бабку, фактически она хотела уничтожить этого мальчика. И все. Поэтому она погибла. Поэтому если вы внутри достаточно сбалансированы То есть тот, кто поставит вам свечку за упокой, поставит ее себе. И а, насколько вы внутри а, неправильно идете, настолько вы притягиваете таких людей. Поэтому любое проклятие, сглаз, порча, это та же болезнь. Если нет почвы, на которой она вырастает, ничего не получится. В лучшем случае не будет плохо ни вам, ни тому человеку. А если Вы достаточно сбалансированы, я ещё раз говорю, я знаю, о чём говорю, проблемы будут у того, кто попытается повредить. Ну, вот я, например, ездил в Алматы, на время на кремле, в Центре налоговой медицины, когда Да. Ничего. Это не бредит или какие-то... Я думаю, придет. Объясняю почему. Человек – это не мусорное ведро, которое нужно вычищать. Если вы проходите чистку, которая видит вас грязь одну, другую, третью, значит где-то вы внутренним неправильным отношением к миру эту грязь притянули. Эту грязь с вас сняли, и ваше неправильное отношение к миру усиливается, значит в следующий раз с вас будет чистить двое больше. И так до тех пор, пока, сами понимаете, пока вас не начнут чистить уже другими методами. Вот и все. Так что понимаете, когда, скажем, пришла такая порча, что я не могу шевелиться, я сам пойду к экстрасенсу, к скажу, помоги. Но я должен понимать, что это такое. Это та же таблетка, это временное облегчение. А когда что-то болит по мелочи и так далее, а человек чистится, то это просто опасно. Я же говорил в одной из лекций и, в принципе, и со книжки писал. Когда я увидел эти комические структуры, я их просто выжигал, концентрировался, вспышка, а структуры нет. Приходит женщины, красные глаза, почти ничего не видят. Я вот так концентрируюсь, сделаю эту вспышку, она приходит на другой день совершенно здоровая. Некоторых ломало два дня просто человек в судорогах валялся, когда я вот включал такую, так сказать, такое воздействие. И до меня дошло, что если вот на этом уровне выжигать самые тонкие структуры, а я видел те, которые дают, дадут полезные через 5-7, через то получается так. Я беру инженеров, там, конструкторов, чашу есть аппаратура, которая воздействует на болезнь. Они под моим руководством создают такую аппаратуру. Перетряхивается поле, и человек здоров. И все человечество будет здоровым через 10 лет. Все. Ни одной болезни. Потому что болезнь должна прийти через 7 лет, а я прихожу раз в месяц и перетряхиваю свое поле. И я считал, что это спасение человечества. Кстати, в этом направлении сейчас и появляется аппаратура, лекарства и прочее. Воздействующие именно так. И только когда я пошел дальше, я увидел, что это смерть всего человечества. Почему? Потому что человек – это не только тело и просто кокон. Человек, он идет на более тонкий, тонкий еще более тонкий, где все меньше силы, энергии, а все больше э, информации, и потом она переходит в любовь. В конечном счете это выход на первопричину, на Бога. Поэтому, если мы гоним грязь с тела, с поверхностных оболочек, мы ее просто перегоняем дальше. Но дело в том, что на определенном тонком уровне, этот уровень наших детей внуков, наших будущих жизней. Значит, мы будем постоянно сгребать на детей внуков и на будущее жизни. Мы доходим до определенной степени загрязнения наших потомков. И все, у всего человека, значит, 20 лет, человек не болеет ни один человек, и через 20 лет не рождается ни один ребенок. То есть болезнь – это гениальное, скажем так, изобретение природы, которое позволяет человеку развиваться и множество болезней у человека. они свидетельствуют о развитом механизме эволюционном у животных гораздо меньше болезней и меньше проблем Но это, это, сами понимаете это не, а, не не говорит о том что они счастливее нас поэтому а, смысл развития не в том чтобы изгнать болезни и вычистить грязь смысл болезни в том чтобы перевести ведь человек может болеть и умирать он может получить более легкое заболевание у него могут быть просто неприятности по судьбе У него могут быть просто душевные муки. У него может быть просто первые признаки, и он уже мучается и работает. То есть смысл развития в том, чтобы мучения эти сохранить, но перевести из распада тела, из разложения и так далее, перевести в мучение тонкого плана. Потому что пока человек есть, он будет мучиться. И он будет мучиться потому, что мучение, это из потери того, что мы любим, человеческих ценностей. А мы их периодически теряем для того, чтобы вернуться к главному, к своему высшему Я, Божественному. Так что буддизм, в этом плане, Фран, когда он говорит, жизнь – это цепочка страданий. Но у одного – это муки, которые он не может перенести, а у другого – это страдания, которые наполняют его душу счастьем где-то. Он страдает, но он понимает, что эти страдания увеличивают ее любовь. Как Пушкин. Раньше, допустим, слово «печаль» – это было символ чего? Печаль – это уныние, печаль – это скот, человек печален. все. Но это несчастье. Слово «печаль» ассоциировалось со словом «несчастье». Пушкин вел новый термин, это я по радио услышал, меня как-то это так зацепило. Он сказал так, «светлая печаль». То есть печаль может быть возвышенной и где-то радостной. И почему икона, скажем, христианская икона Богоматери? Там две эмоции должны быть отражены. Эмоция счастья, что она любит своего ребенка, Что она родила того, кто будет спасать других. что а, она, скажем, а, любит его, как своего ребенка, как человека, который поможет другим, просто как человека с большой душой, просто как счастливая мать, и одновременно она знает, что он будет распят, она знает, чувствует его а, гибель, и она одновременно скорбит. И вот это вот счастье божественное и скорбь человеческое, они в иконе и дают максимальную амплитуду чувств. И как бы когда на такую икону смотришь, то понимаешь, что сказать, Высший скорбь для матери – это потерять своего ребенка. И вот это высшая скорбь одновременно может рядом э, соседствовать с высшим счастьем. Значит, все-таки божественное счастье, божественная радость не может гаситься даже смертью любимого ребенка и вообще никакой человеческой материи. Вот когда художник, который пишет икону, вот она чувствует, икона получается действительно э, иконой, а не просто. Счастливая женщина, как в католичестве, вот в католичестве скажем Сначала даже не иконы, а картины Там просто, вот у Леонарда да Прекрасная картина Богоматерь с Младенцем. но это просто счастливая Женщина со своим ребенком А в православии там наоборот Там конкретно Богоматерь Который мало человеческого А истина посередине в том, что Эта женщина, как бы, в которой есть Божественный свет, любовь, которая Не зависит ни от чего, это временно Это женщина земного плана Та же, когда мы говорим о Христе О том, что у нее есть человеческая оболочка и Божественная Сергей Николаевич, вы уже говорили в лекции, что с 1982 года рождаются дети уже старые души в России. То есть ясновидящие видят, что там третий глаз Это я говорю, это не моя информация, это данные Московской академии Юги. Они говорят, что с 1982 года все дети ясновидящие. Мои данные такие. До 190 года шла на тонком плане, шли деградационные процессы во всем человечестве. и где-то в какой-то степени необратимые. С 90 года пошло улучшение. Я был в Майами в этом году, и там встречался с людьми, которые ну, занимаются поездками, сбором информации, как бы эзотерические клубы. Они сказали, что когда они были в Южной Америке, там есть племена и колдуны, оказывается, самые сильные колдуны в мире, но я вообще это сам писал, потому что по моим. по моей диагностике так получилось, должны быть в Бразилии. Вот они сказали, что самые сильные колдуны в мире находятся в Бразилии. И по данным этих колдунов с 90-го года идет как бы улучшение и спасение всего человечества. То есть мне было приятно, что мои, так сказать, моя диагностика совпала с внутренним видением людей на другой стороне Земли. А с 82 -го года, судя по всему, действительно с детьми начинаются изменения. Почему? Потому что уже как бы уготованы новые формы масштаб способностей, новые формы мышления, новый уровень человечества. Я говорил, что сейчас спрессовано максимально человечество. Я смотрел, когда часть прошлое, жизнь, позапрошлое. Оказывается, прошлая жизнь начинает называется определенный этап. Допустим, от двух до пяти тысяч лет. А вот сейчас вся жизнь человечества будет укладываться в 300 лет. Это самый короткий период. А потом начнется опять увеличение. 2000, 5, 10, 15, 50. То есть человечество в своем проживании пульсирует. И вот сейчас самое сжатие максимальное, временное. И поэтому сейчас будет максимальный контакт с Богом, максимальный выброс энергии и преобразование во всем человечестве. Естественно, дети должны уже раздаться нацелены на это и соответствующими способностями вопросов. учителя да. в очень работают, на... особенно те, кто после бедительства на, на раненном нравственности, довольно да, часто коммунистическое. Это ранняя чистка, что очень жалуются родителям, жесткое отношение у человека, у них часто и родители. Это их ранняя кармическое очищение, гордынь пусть не жарит. Но подходят просто со слезами очень часто. Дневник весь красный. Вы знаете, а... Когда рождается новое в ребенке, возьмем два варианта. Первый. В нем чувствует вот это, что-то новое, великое. Его любят, за ним ухаживают, внутренне перед ним преклоняются. Все. Ребенок заболел и умер. И ребенка прессуют, унижают и так далее. Что получается? В нем это новое вызывает. Дальше. Кумирство – самая страшная вещь, когда начинаешь молиться на человеческое. Если учителя были приветливые, добротушные, ласковые, ученики начали бы зависеть от них. И тогда вот их, вот этот уровень, очень высокий их развитие, когда они перешли в зависимость от учителей, он был бы потушен, потому что эта зависимость бы убила их. Масштаб огромный от зависимости. Поэтому чем хуже учитель себя ведет, чем он более жесткий, тем меньше ученик на него молится, от него зависит и вызревает индивидуально. Так что неправильное отношение учителей к ученикам сейчас, оно позволяет им освободиться, не зависеть от учителя и нащупывать индивидуальные пути развития, что это требуется им. Так что все нормально. Если я экологию души преподаю, дети ходят просто за воду по школе. Это нормально, таком случае, потому что я историю только. Значит, у меня была одна дама на приеме, начала задавать один вопрос, второй, а потом прошло пять вопросов, и дальше идут вопросы пустые, ей просто хочется общаться. Я говорю, хватит, потому же не помню, что я сказал. Она посидела, помолчала и говорит, свидание с учителем должно быть кратким. Так вот. Нужно уметь учеников э, информацию, как кванты дается порциями. Если она дается непрерывно, возникает зависимость. Порция прошла, отошли в сторону. Выдали порцию, отошли в сторону. То есть вот момент, периодически, скажем так, учитель выдает порцию, а потом начинает вести себя так, чтобы оттолкнуть ученика. Вот я смотрел фильм, там Орлёва сидит в гнезде, ответственный обрыв. Орлица сидит рядом. Диктор говорит: Там есть две недели в жизни Орленка, или даже короче ее, чуть ли не несколько дней. Если в эти, скажем, две недели Орлица его не выбросит из гнезда, он летать уже не научится, он разобьется, он умрет в гнезде. И вот там снято, как она его сидит рядом, подталкивает, чтобы свырить из гнезда, он открывает крылья и полетел. Поэтому момент, когда ученик отталкивает учителя, очень важен. Учитель должен себя вести так, чтобы в любой момент оттолкнуть ученика, если тот начинает где-то вот элементы раз, проявлять. Да. Дал информацию и нашел. Так вот, вот эта тема ученика-учителя, она серьезная. Почему? Немногие говорят, поступают в художественную академию. До третьего курса идет просто взрыв способностей, обучение, рисование, тут же. как вот все внутреннее, скрытое, выходит на поверхность, овладевает ремеслом. А, развитие идет просто огромный моста. На третьем курсе они распределяются, отведут мастерские к маститым художникам. И там вплоть до того, что если а, у художника есть определенный стиль, приходит к нему а, юноша и работает не в том стиле, что учитель. Он его выгоняет из своей высотой. Зачем ты мне нужен? Все должны работать в моем стиле. Начинается зависимость от учителя и талант касси. Поэтому те ученики, для которых учитель никогда не был авторитетом, они могли многого добиться. Чем э, лучше информация, которую дает учитель, тем это опаснее. Поэтому где-то учитель себя должен сознательно дискредитировать или отталкивать ученика, если он хочет, чтобы тот чего-то в жизни добился. Как и родители, впрочем. Периодически разорвать дистанцию со своими детьми и выглядят в их глазах не очень хорошо. Тогда все Хорошо. Сергей Николаевич, как помочь ребенку, если он энергетический вампир? -то вы чувствуешь постоянно, что он со всех тянет энергию. А, первое, вампир сот вампира. Значит, если ребенок вампир, значит, люди это гордыня. Гордыня это работа на себя. Дело в том, что для того, чтобы получить энергию, энергия идет из любви. Для того, чтобы больше было любви, нужно оттолкнуть свое «я». И тогда идет подключение и идет нормальный уровень. Это первое. Второе. Чем больше человек любви отдает, тем больше любви к нему приходит. Поэтому условия… Вот, кстати, я сегодня ночью продумывал одну мысль интересную. Один из признаков старения – это замыкание на себе. Когда человек внутренне отдает душевное тепло, достаточно мощное, то <клёк> идет омолаживание. Почему, почему добродушные люди дольше живут и так далее. Оказывается, в юности идет настолько мощная перестройка, идет выброс вот и тонкой энергии во все стороны. Если эту энергию приостановить, это старение. Поэтому, насколько человек концентрируется на себе, настолько он меньше дает выброс из себя. Он к себе начинает тянуть. У него тут же происходит обесточивание. Он меньше выдает любви, меньше ее получает. И он начинает ее подсасывать. Значит, насколько ребенка воспитывают в альтруистическом плане, настолько его гордыня унижают и физически, насколько его обучают, что нужно любить, демонстрирует, что вот, любить это не страшно, не надо этого стесняться, настолько ребенок выравнивается, и такое воспитание оно позволяет ему привести себя в порядок. То есть меня как-то спрашивают, какой то из самых лучших способов чистки кармы. Я, я сказал, правильное воспитание. Чистить карму можно правильным воспитание, очень хорошо у своих детей. Вот. И, кроме этого, соответственно, если у ребенка вот это все присутствует, значит, энергетические структуры деформированы, и здесь работа родителей, дедов и бабок может помочь. Особенно ребенок зависит, его зависимость – это три года до зачатия, где-то в районе, и район беременности. Значит, насколько здесь проходит тщательная ситуация, и внутренне работают над собой родители, настолько лучше ребенку будет. Да. Этот сын, этот мальчик, учится хорошо, самая маленькая, векается сухо, у него лазарка идет знаете, в карту. Да. И если он проиграл, то беда. Обижается, знаете, очень воспринимательный, болезненный. И второй момент, значит, вообще со своими телецкими, настолько их ужасен, что мало того, что у нас, уже несколько родителей, если говорит мама, он еще не понимаешь что это мой друг. Но да. меня-то волнует, что в дальнейшем он, может быть, он не сможет за себя постоять. Значит, у него э, программа самоуничтожения, у него 200 единиц агрессии к себе, сознательная, зависимость от способностей, в несколько раз выше опасного уровня и от идеалов тоже. В основе это гордыня называется. В основе гордыни лежит желание обожестлять кого-то. Это у него от мамы и бабушки, да. Насколько мать предъявляет претензии к мужу, настолько и внутренний фон кумир усиливается. То есть кумирство это сначала, вот я Люблю обожаю, а потом это уходит внутрь, и остаются претензии. И, понимаете, если для меня сознание важнее Любви, сознание постоянно сравнивает, оценивает, то тут же весь мир делится на две части. И тут же есть те люди, которых я должен обожествлять, потому что они вот хорошие во всех во всем плане. А если есть тот, на кого я молюсь, должен быть автоматически только больше 8 Но особенность этого процесса заключается в том, что так, такое направление приводит к тому, что все меньше тех, на кого я молюсь, и все больше тех, кого я презираю. То есть у него, потом у него будет, если вот тенденция молиться на любимого человека, потом у него будет все больше претензий. Значит, нужно сначала, я говорю, с чего нужно с, начинать? С того, чтобы снять, чтобы человеческое в любимом человеке не забирало божественное. Так вот, насколько я молюсь на человеческом любимом человеке, настолько я от этого завишу. Насколько я настолько боюсь это потерять, и насколько у меня возникает постоянные претензии, когда начинает оно колебаться. Когда любимый человек не так себя ведет, не так дышит, не так относится и прочее. И насколько я за это начинаю цепляться, за идеал любимого человека, настолько тут же идет ориентация на более, скажем так, по поверхностную ступень, это способность интеллекта. И у него как раз вся эта цепочка работает. И поклонение есть, и зацепка за идеал, и уже полученная зависимость от за способностей. Он чувствует, что эта повышенная зависимость может ему дать и болезни, и несчастье, и так далее. Значит, ему нужно постоянное унижения способностей. А это есть игра в карту. Люди старшего плана идут в казино и постоянно проигрывают деньги. Значит, гломеролонефрит – синдром. Значит, сейчас скажу. Я, Перед тем, как посмотреть, объясню. объясню. Гломеролонефрит – это гордыня, почка гордыни, А почки у мужчины тогда, когда у него уровень гордыни очень высокий, и фон претензий к другим к себе высокий. Но, как правило, гордыня у мужчины возникает тогда, когда его жена на него внутренне молится. Понятно? Да? То есть жена, на, на что она молится в мужчине, к тому она его приглаждает. Соответственно, лечиться нужно, в первую очередь, жене. Или назовите, посмотрим, что он лечит. Александр. Александр. Чем удивлены? Ну, так, потому что у него подсознательная агрессия 0, у вас подсознательная агрессия 290. Вот и его не родить. Так что выведите себя в порядок, у него все будет хорошо. Но насчет того, что человек прочитав мои книги перестает обращаться к врачам, вы понимаете в чем дело? Я, я у меня, я иду как ученый, где Но поскольку я иду как ученый, я иду по ступеням. Значит, всегда есть тот уровень, о котором я не знаю. Вот я сегодня сказал. Вот я вижу 10, 11, 12 мир. Я вижу зависимость. Я знаю, что это мне даст проблемы и может дать проблемы слушателям семинара. И я ничего не могу сделать. Вот только закрытый ответ посла послал положить. Надо будет премиум Ну вот, сейчас. Так вот. Поэтому Если человек прочитал книгу и четко понял, как толчок и пошел, то он закроет то, что я не знаю, к чему я к системе не подошел. Но если он чисто идет по книге и считает, что он полностью вылечится, то здесь не исключены, скажем, нюансы. Поэтому вот я бы не обратился фанатически ни к чему, в том числе. То есть в критический момент медицина помогает, она останавливает, но не вылечивает. Но улучшить состояние, сделать отсрочку иногда. Просто иногда врач, хороший врач, разводит руками и говорит, что, ну, понимаешь, мы тебе не поможем. А плохой врач, он лечит пока, как мне говорили, как в Германии, в Америке лечат. Они говорят, они тебе не дадут умереть, но они тебя не вылечат. Ты должен платить денег постоянно. Такой метод. Но я расписку тоже оставлял в свое время. Почти. Я, когда меня привезли, я помню, я это описывал в книге, когда у меня было, было воспаление легких, я испугался, дети могут заболеть. Гриппишев прислал участковый врач. Так, тактический грипп. Меня везут, а я уже начал себя лечить, все, температура упала. Привезли, полежал на сквознячке в приемном отделении. Температура вместо 37,2-41, Потом меня благополучно переводят в комнату. где лежат люди с мучающимися животами, э, холод собачий, у меня утром насквозь, я прихожу, говорю, дайте одеяло. Не положу, ну, подождите врачей, я вам все выдохнут. Я два дня вот, трясся от холода, и я отказался от лекарства, потому что, думаю, потом, уже когда начну умирать, она не поможет. Я говорю, врачу сказал, знаете, я не могу у вас быть. Ну, я говорю, пожалуйста. Диагнозом писали, вел себя чрезвычайно агрессивно. И после этого я понял, что на нашу медицину особо надеяться не стоит. И все-таки, наверное, нужно рассчитывать на себя. Но видите, нет хода без добра. Я как-то резко начал заниматься исследованием в этой области и чего-то пришел. Так что, видите, врачи все-таки помогают. Она вообще ничего не хочет лучше. Что? У женщин нет да. боли, боли не А, боли не Да. Ничего не хочет слушать? Да, она мне 10 с лишним лет, и по моему у детей Она, чего она не хочет слушать? Она не хочет идти в не хочет идти к врачам, не хочет Не учекать. хочет, не, нет. К врачам она врачей принимает, а все остальное нет. Ну, послушайте, каждый человек выбирает свой путь. Вы Понимаете? Я вам скажу следующее. У меня было очень часто, когда, допустим, у человека идет улучшение, Вот я недавно говорил в лекции об одной женщине, у нее рак, а у меня отказались врачи, началось с ней работать, пошло улучшение. Она полетела к врачам, к советелям на другой конец света, после этого началось улучшение. Я говорю, звоните мне, будем советовать. Она мне не звонила, ни разу. почему? Неудобно и так далее. Вот как отводить? Я и начал звонить сам, я звоню постоянно. И последний звонок был 10 дней назад. Насколько он уже в пол бессознательном состоянии. Все. Помочь ему. То есть что я хочу сказать? Что каждый человек как-то сам играет. Вот одному дану он сразу взлетает, что-то делает, а другого как будто перекрывает. Может быть, ему предназначено умереть. но быть, ему нужно мучиться именно физически. Потому что он как бы, его душа не готова к новой информации. Что делать? А детям как? Дети начинают понимать. Понимаете, в чем это? Если дети начинают понимать, им надо молиться. Но, опять же, в ребенке иногда, вот один мальчик, он сказал, я, у тебя есть возможность попасть на прием, классный". он говорит, я не хочу. Почему? Потому что, говорит, если я выздоровлю, я чувствую, я не буду таким добрым внутри. То есть иногда, ведь мы смотрим, ребенок, да, ему нужно помогать. Но иногда ребенок отводит от выздоровления, это означает, что где-то какой-то внутренний фон, вот по прошлой жизни у него, он настолько неправильно себя ведет, что в этой жизни только непрерывное страдания могут сделать его душу добрее. Конечно, скажем так, это выглядит жестоко, и, и это не означает, что ребенка нужно лечить несчастьями и так далее. Но хотя бы это позволяет понять, почему вот родители, вот я не мог, мне тоже было очень жалко, детей, не мог понять, почему родители не хотят спасти своих детей. А потом я понял, что в детях, вероятно, то, что они накрутили по прошлым жизни такого масштаба, за который они тоже где-то должны не отмучаться, отболеть. Потому что я убедился, человек э, приходит к, к высшим моментам и готовности измениться только после определенного ряда мучений, духовных или физических. Если он эту чашу не выпил одна, если ему дать чуть раньше эту информацию, которая его спасет, будет небольшой рывок, а потом яма, из которой ему очень трудно будет вылезти. Вы знаете, халява губит. Поэтому э, если человек не переработал в себе. то, ну, то же самое, что с Иисусом Христом, пришел в свои деревья. Все говорят, ну, сын плотник Иосифа и так далее. Он хотел вылечить, не вылечил ни одного человека. Потому что люди были не готовы. Вот если бы они увидели в нем вот это божественное в его душе, то сказали, плотник ты, сын Иосифа, ты не имеет никакого значения. Но они внутренние не были готовы. Раз не были готовы, значит человек должен делать? Ведь болезнь же очищает душу, очищает достаточно масштаб. Поэтому... Скажем так, обращение к Богу, оно происходит у человека, который созрел душой. Что тут происходит? Так, пожалуйста. — Судья мне огромная интересная вещь, вы сказали, что можно разговаривать в одной секции, можно разговаривать с детьми во сне, причем многие люди потеряли контакт с детьми. Причем вы сказали, что даже практически любого возраста, да, если потеряют фонда, вот так. Да. Вот они просто спрашивают, практически, как это деться Дело да, в, раз... в чем? Дело в том, что я просто смотрел, э, <свят> ну, вот в книжке в пятой, как раз этот момент описан. Мне недавно я общался с ученым из института Мертирия, и он сказал следующую вещь. Он говорит, мы проводили эксперимент, который современная наука со всех позиций объяснить не может. Вот человек лежит в коме, у него не работает головного мозга." Всё. Открывают. Обычно как определяют, труп или нет? Открывают, смотрят, если зрачок на свет реагирует, человек жив. Если не реагирует, это труп. Так вот, лежит человек в комнате. Зрачок от открывает глаз, зрачок не реагирует на свет никакой. Ни на вспышке света, ни на прямой свет. Делают укол электрическим током, никакой реакции. полю никакой реакции. Сжигают, никакой реакции. То есть все, уже ничего не осталось. Никаких. Кора дает ноль. Подходит его близкий родственник и называет его по имени. И Коран начинает давать вспышки. Он говорит, это объяснить невозможно. То есть источник сознания мозг, считает современная наука, а мозг уже все отказал. Чем тогда человек воспринимал, когда его назвали по имени? Причём должен был быть близкий человек, и именно по имени его назвать. И тогда начинается активизация головного мозга. Это как раз есть тот момент, что наше подсознание, то есть наша полевая структура. активно действует после смерти, и она взаимодействует, она получает информацию в другом режиме, в другом ритме, но это взаимодействие работает. Более того, нам кажется, что когда мы на расстоянии, то у нас такая тонкая связь, что мы ее даже не воспринимаем. Я смотрю, иногда начинает просто человека выгибать. Я смотрю, в чем дело. Кто-то из его близких боится или переживает, а это просто физически ломает близкого ему человека. Сегодня 3, где-то 6 минут 5-го, 4 часа прошло, 6 минут 5-го, меня начало, начало просто вот так трясти. Я, так сказать, был в нескольких кварталах от этого места. Я смотрю, в чём дело, группа людей, всё понял, думаю. Начали работать. А у меня, у меня просто где-то Я думаю, пошёл контакт, прошло какое-то, так сказать, взаимодействие со мной, и у меня начало, что такое ощущение слабости, угрожания. Я сначала думаю, что случается, всё нормально, всё страшно. Так вот. Мы не представляем, насколько сильное это взаимодействие между одним человеком и другим. И когда, скажем, мать вот ее ребёнок, ему несколько месяцев, а она с ним просто общается, <coughs> объясняет ему, говорит, то идет мощная работа, и мощное взаимодействие, причем оно гораздо масштабнее, чем если бы она говорила и он ее понимал, потому что здесь подсознание работает. Я читал аргументов как, наверное, вы читали эту маленькую заметку, но ну, как бы у меня память цепляет все, что очень важно читать. В древнем Китае был такой обычай. Крестьянин сажается в пустой комнате беременную жену на стул, садится напротив и говорит, ну вот мой ребеночек, сейчас крестьянин такой-то, доход у меня такой-то, жизнь такая-то, характер такой-то, вот, вот такая жизнь. Потому что если хочешь, рождайся и принимай эту жизнь заранее. И были десятки случаев, когда плод рассасывался на польских сроках беременности. Ребёнок прикидывал и говорит, нет, извините меня, я передумал. Так что мы не представляем, насколько активно у нас работает подсознание. Поэтому просто даже на расстоянии можно говорить с человеком, и идет воздействие, и если вы правильно строить вашу речь и правильную ориентации, это ему помогать. Потому что э, мы уже выговариваем, информация имеет конструкцию, идет взаимодействие. Я помню, когда еще лет 20 назад я увлекался эзотерической литературой, чтением, и там был один из таких моментов, когда э, к э, исламскому священнику, ну, где-то ближе к святому, пришел человек и говорит, вот у меня в другой стране живет брат, а там то ли кто-то умер, то ли что-то случилось. Если в течение трех, трех дней не приедет, это все, катастрофа и так далее. Он говорит, вот ты вот святой что можно сделать? Он говорит, ну что, я его вызову. И у него там такой был балдакин, скатались и у него висели кисти такие, ну как это? Представляете, он просто берет такую кисть, и как в телефон начинает говорить, вот там такой-то и такой-то, приедет брат и все. Через два дня тот человек приезжает. И тот, кто приходил святой, говорит, слушай, говорит, как ты приехал? Он говорит, я сидел-сидел, вдруг у меня появилась мысль, нужно срочно приехать к брату, я поехал. То есть вот так вот мы и общались. Сидеть. Тогда простите к этому добавлю, очень больной для меня вопрос, когда мы постоянно смотрим кассеты с вашей лекцией, он вас облигает так же постоянно, тем более многие еще при этом беседуют с лектором. Я думаю, вы напрягаете не меня, а там, Это тоже. можно, да? Можно. Причём, часто мне говорят, что там во сне я появляюсь. Да. Простите меня, я этим... Вашим идет я этим не ущемлён, так что все нормально. И себе это приписывать не буду, понимаете? Так что я к этому отношения не имею, а вот там, что, что, то, что выше меня, наверное... Я же говорю, что у меня была ситуация в Америке, когда женщина приходит говорит, я вас искала 15 лет, а год назад, она говорит, я записываю слова в дневнике, И мне эта запись, хотите, я вам принесу. А вот апрель прошлого года, говорит, у меня эта запись есть. И смысл за записью такой. Иду я, говорит, по улице Лазарева, и тут он идёт тебе навстречу и говорит, не волнуйся, через год мы встретимся, я тебе помогу, всё будет хорошо. Так что, всё бывает с тобой. Да, пожалуйста. Сергей Иванович, значит, мой сын живёт в Логове, я в Логове. И да. он хочет оставить меня к своему ребенку, то есть моему мужу. С какого возраста придумать не будет страдать, если я его соберу на 4 года? Вы знаете, в, в, в, дело не в возрасте, а во внутреннем состоянии. То есть, если вы внутренне сбалансированы, то он будет не страдать и все будет лучше. Понимаете? Ребёнок страдает тогда, когда, так сказать, бабки на него молятся, так сказать, его, вот тогда он страдает. Или когда они, сказать, жесткие сказать, жёсткие люди, несбалансированные, это может ему передаться, они обучают ему, скажи, неправильно воспитывают. причин нет Вы заберите, заберите, я могу его забрать, но просто я думаю, что ребенка должны родители воспитывать. Вы не думайте, что это. Женщина думать вообще не должна. Почему вы думаете, что родители. Дед и бабка могут гораздо лучше воспитать. И опять же, понимаете, к деду бабки бабке он меньше привязывается, чем к родителям, потому что как бы с родителем еще физический контакт сохраняется, поэтому тенденция к умирству у него будет меньше. И в этом плане воспитания у деда и бабки, оно более даже полезно. Он понимаете, что где-то родитель, но он с ними разлучён. Это его унижает так сказать, его идеал, его любовь. И тут же любовь в и деда. И это наоборот его гармонирует. Так что, совершенно нормально. Ну, пожалуйста. У меня два вопроса такой полхарактерах. Фессиональные заболевания. Существует фессиональное заболевание, и если зависимость, если у человека чему-то зависит, он выбирает внутреннее прочувствие. Есть если связь между этим и, в частности, А было и и, у моего брата, в день, сейчас быть? посмотрим. Значит, относительно про заболеваний я эту тему не смотрел, а, то, есть, то есть не могу профессионально сейчас сказать. Я могу сказать то, что на сегодняшний день. Значит, работа выбирается не случайно. Как супруги попадаются друг другу? У них совершенно похожая карта, но противоположность. Вот какой ему снаружи, такая же она внутри. И вот за счет этого идет взаимодействие и так далее. Также и работа. Работа является такая, которая должна меня сгармонировать. Она должна ущемить во мне то, что выпячивается, и наоборот, сказать, укрепить то, что слабо. То есть у внутренних каких-то интуитивных моментов. Так вот, скажем так, если работа водителя. связано с тем, что у него ноги начинают заболевать. Ноги связаны с судьбой. Значит, вероятно, может в водитель пойти тот человек, который как бы недоволен своей судьбой. И тогда у вот него начнут болеть ноги, и вот проблемы с ногами заблокируют его обиду на судьбу. Значит, в водитель пойдет тот человек, который внутренне готов обижаться на свою судьбу. То есть ему нужно это заболевать. Имя брата назовите. Секунду. У него идет возможность смерть детей, внуков, автор, он и его отец, презрение к себе, когда неприятности по судьбе и, и У него как раз в районе ног. То есть смерть детей возможна идет. Значит, тем, чем я нарушаю и что отдается детям, это должно быть заблокировано. Поэтому у одних заблокирован район головы в связи с возможной болезнью гибели детей, у других район людей. У третьих вочеполовой. У четвертых ноги. Вот у него как раз. он недовольство судьбой ситуации, повышенной. Вот вся ситуация должна сложиться так, чтобы он получил именно это заболевание. Все. Значит, насколько он внутренне принимает все удары судьбы, насколько он снимает любое недовольство ситуации судьбой, насколько он как бы отмаливает это своих детях и внуков, насколько он может работать шофером, сколько угодно, у него будет здоровья То есть профессиональное заболевание, оно не является причиной, оно усиливает. блокировку, а причина внутренне, во внутреннем состоянии. То есть профессиональное заболевание, оно, оно появляется как способствующий фактор. То есть не ситуация рождает болезнь, ситуация способствует болезни. А внутреннее неправильное состояние соответственно ее вызывает. Да? Две прошлых жизни, презрение мужчинам планы У вас тоже идеал, но у нее было 1600 по идеалу, там шанса выжить не было. То есть фон претензий к любимому человеку, обожествление полного любимого человека, огромная зависимость от него и полное презрение, потому что он не соответствует одному, другому, третьему. Я же говорю, все на что женщина молится в любимом человеке, он должен потерять, унизить себе и в ней. Молится на то, что он богат, он нищий. Молится на то, что он умный, он дурак. Молится что он способный, он неудачный. Что порядочный, негодяй. А если, например, вот, муж не пьет, не курит, да, это жена молится, когда живет. Же... Не, это молится? Да, но таких практически не бывает, это же единицы. Да. Ситуация следующая. Действительно, запьет и закурит. То, то есть раньше в следующей жизни уже пришел со всеми, а сейчас и в этой жизни может запьет. Или заболеет. Так что... Я говорю, две прошлых жизни у нее. это личная карма. Но, какая личная карма, таких с такой же тенденцией идут и родители. Если я только о деньгах думал, две прошлых жизни, мой отец и дед будет думать также о деньгах. Это вот как раз закон взаимодействия. А давай в десятую часть. Да. И вот у нас в, в, в, в, в городе есть там сейчас не очень много понятного, и значит такой такой как бы поверье, что надо, если я, допустим деньги, да, например, надо срочно надо десяти чтобы там не попал. И те придут сотая часть там или как-то я не знаю. И просто она сильно Я на себе это испытала, когда у меня подруга два раза не получила, и ей стала ждать потом как почтальону. И, естественно, получал такой там по всем барабану. Насколько... это работает, я знаю, что это работает. работает. Но опять-таки, чтобы это было с чувством. Конечно. Чувством, там идёт лаборатория. Понимаете, что такое жертва? Понятие жертвы. Если хочешь что-то сохранить, как благополучие что-то получить, отдай то, что тебе дорого. Это тот же самый принцип. Первобытные охотники. Самую лучшую часть БК нужно отдать духам. когда следующая охота будет удачной. То есть за церковь снимает человек. Раньше купец получает огромные деньги. В церкви, нищим и так далее. То есть вот этот момент отдачи части, он не позволяет, он делает как бы это ложка дегти, которая не позволяет любоваться бочкой меда. И этот процесс работает. Но если человек рассчитал уже, ага, получил миллион долларов, 10 тысяч отдал, значит будет 2 миллиона. И Здесь ещё... может быть наоборот. Если отдал, сожалению, Отдал, сожалению. То же самое. М могут быть проблемы. То есть, насколько много сожалений, настолько эта отдача не работает. Но даже если есть сожаления, лучше отдать, подсознательный механизм все равно работает. Философский вопрос. Вот да. после Вчера вчерашней лекции, вообще должно уйти, я вычечу сейчас. Векции. Да. Так, спасибо большое. Всего, всего, да. всего доброго. Всего всего доброго. Спасибо. спасибо. Небольшое, вот после вчерашней лекции, недоразумение. В литературе до этого встречалось... Нельзя мне прогнозировать неудачную ситуацию. То есть если человек, у меня заранее думал, с, с кем-то с его близким плохо, будет плохая ситуация, да. будет плохо, да. то это может произойти. Да. И старался это как бы, говорится, определённо. Да. А вчера вы сказали, что надо прогнозировать как минимум пять ситуаций, при да. этом прогнозировать даже не отрицательную ситуацию, неудачную. Конечно. Значит, получается, выложить. надо пользоваться вашим методом. И ситуация следующая. Не одна женщина подошла и говорит, вы неправильно... излагают. Я говорю, понимаете, у меня нет учения, у меня есть система исследований. И я говорю то, что я вижу. Она говорит, вот нужно говорить, что муж хороший, муж не пьющий, а вот таким будет. Да, вот так. А вы говорите наоборот, можно представить. Так вот разница, или вот другой вариант. Она думает, что будет несчастье, и она начинает притягивать. Я объясняю. Если постоянно думаете о несчастье, вы будете, нитягивать. Потому что у вас точка опоры на человеческом, вы думаете о несчастье, вы его боитесь. Вы, значит, боитесь за это человеческое, чем сильнее вы боитесь, тем быстрее вы потеряете. Но, если вы понимаете, что точка опоры не должна быть на человеческом, что точка опоры должна быть на любви к Богу, тогда, когда вы прогнозируете и планируете несчастье, в этот момент вы куда точка опора? Вы сильнее передвигаете туда. И в этот момент снижается ваша зависимость от этих моментов. И тогда, соответственно, несчастья не будет, как блокировка зацепки за человеческие ценности. А можно, говорить, когда говоришь, что это ситуация, например, все твоя воля». Типа, вот это ваше Можно. Нужно, То есть смысл заключается не в том, чтобы просто думать о плохом, потому что это сумасшествие, а смысл заключается в том, чтобы сначала почувствовать главную точку опоры, мое «Я» в Боге, оно вечно, это Бог и любовь, отстраниться от человеческого, а потом принимать все колебания человеческого, как закономерную ситуацию. И тогда это будет работать на вас, а не против вас, в зависимости от того, где стоит ваша точка опоры. Я про это и говорил. Если человек стресс, сначала основатель консулье, основатель понятия стресс, сначала был стресс это смерть. Он рассуждал именно так, как рассуждают многие, как вы сейчас говорили. Проходит 20 лет, он пишет другую книгу, где напишет стресс это жизнь. Потому что он убедился, стресс дает возможность обновления организма, устремления к изменений изменения и умственных и физических и так далее. Значит, дело не в стрессе, а кто в том, как к нему относиться. И, так, я о том же говорю. Как мы относимся к стрессу, как мы ориентируемся в нашем познании, соответственно, такие у нас результаты. Да, пожалуйста. У 17 лет, у нее уже два года язвы такие на руках. Диагноз нейродермит поставили. Сказали, да. что на нервной почве. Можно посмотреть причину? Все, что связано с руками, это способность интеллект, соответственно, горделения. Как правило. Имя на Катя, У нее идет возможность смерть мужа и тайники души троих детей. Но, скорее всего, родиться может быть, один и то под вопросом, если она не будет работать. Так, что у нее? Отношения около сотни, огостсот способностей. А по-будущему идет смерть детей. И моральная расовая. То есть у нее все высшие моменты. Способности, Раньше эти языки были вообще по всему телу практически, а, а сейчас остались на кистях рук. Понимаете, в чем дело? Гордыня – это состояние души. Но Завис... способности, интеллект, все-таки связан с руками. Они связаны со всем телом. Но все-таки главное – развитие нашей способности. Вот ребенок развивает э, свое мышление, когда щупает руками и языком. чем больше она щупает, тем больше она начинает как бы картина мира. То есть способности связаны с руками, неизбежно. Поэтому, когда идет четкий фон, причина, вот слишком много о себе значит способностей, интеллект, моя я, мои идеалы, мои способности, то идет именно, как, и, как бы ей даже показывают, что проблемы с руками, со способностями. Mm -hmm. вот это ее все. лично, или это как-то от родителей или от родственников ближайших? Мне это, к сожалению, мать и бабка, отец и дед без прошлых. То есть фон широкий. Могу сказать, что что. Родители, вероятно, она сама переживает из-за этой экзамена. Я... Ситуация намного, ситуация в десятки раз хуже. Экзамен это пустяк возле с тем, что может быть дальше. Так что здесь фонд не 600 единиц подсознательного веса мужчины. 600-700. Смертельно в среднем 200-220. Так что делайте вывод. В общем, и матери нужно работать, и отцу, и есть она. У нее отец, извините, я еще скажу, у нее идея о том, что наш отец покончил с собой после третьей попытки, а. понимаете? Ну тоже гордыня. Само убийство это всегда гордыня. Это когда человек, э у него все работает на свое я, опять же, вот это повышенная гордыня, повышенная самость, то э, определенное, когда брос счастье, достигает определенного уровня. Он его не может держать, и для него проще покончить самоубийством. Когда его я его значимость вторична, тогда унижает как бы не его, а его оболочку. И здесь можно выдержать сколько угодно. То есть насколько я работаю на себя как на центр, настолько меньше тот груз, который я выдерживаю. И настолько чаще самоубийство. Ну хорошо, отец покончил жизнь самоубийством, делает здесь один механизм, который я забыл о котором сказать. Мы, а, у нас есть родители, мы их любим, у нас есть братья и сестры. Так вот, внутренняя наша ориентация идет не на того, кто нас родил, а на того, кто нам дорог внутри. Поэтому часто я смотрел, вот есть отец и мать, а есть крестная. И вот крестная внутри исключительно добрый человек, и ребенок тянется на нее, и через нее очищается. Или даже есть тетка какая-то. Поэтому, если отец умер или погиб, мать начинает работать над собой, очищается, зависимость ребенка. Внутренний контакт усиливается, скажем, с 10% до 90%, идет стремительное очищение. Поэтому совсем не обязательно, чтобы работали оба родителя. Лучше, но именно работа матери в этом плане намного перспективнее и от нее много зависит. Да, пожалуйста. Сергей Иванович, я хотел вас спросить. Вот, когда ребенок рисует, это хорошо, у него контролирует да. знание, когда... А вот ребенок любит собирать конкурты, лего, да. схемы. Да. Здесь как бы идет скорее активизация сознания. Вообще, Вообще. как эти конкурты Нет, Но вы знаете, не происходит активизации. Ребенок, когда собирает конструктор, там больше не логика, а интуиция идет, там ощущение пространства. Ну, а что именно? Там по схеме надо собирать. А по схеме. А вот конкретные схемы, надо вот выбирать детали, вот это вот выбирать слои. Имя ребенка вашего наследия посмотрим, как он его сказал. Роман. Секунду. А -а -а. Ну, какая-то активизация сознания происходит. Да, я вам скажу, в чем дело. Дело в том, что, может, кстати, вот это вот э, занятие с э, конструктором могли усилить агрессию. Значит, э, как многие священники рассуждают, вот это плохо, это плохо, это плохо. Но это плохо тогда, когда оно становится приоритетом. Можно сказать, раньше было Ориентация такая, вот деньги – это зло. Потом поняли, без денег жить нельзя, они станутся злом, когда на них начинают шмалить. То же самое все компьютеры, телевидение. Телевизор, в принципе, может быть и полезным, и вредным. Та же конструктор. Поэтому, если у ребенка внутренняя гармония присутствует, если у него, так сказать, запас прочности высокий, если у него зацепка нулевая, там, за способности идеалов, за духовность, то тогда ему нужен конструктор и так далее, который ну, будет фундамент хорошей клетки, нужно развивать стен. И если же этот момент как раз, скажем, не особенно гармоничен, его внутренняя зависимость высокая от духовности, от сознания, то здесь лучше все-таки эмоционально. Лучше просто ограничить все эти дела и дать ему возможность заняться. Там, где больше работают эмоции, чем логика сознания. Ну и А вы тогда говорите, молись полчаса перед тем, как заниматься, а потом тогда будешь заниматься. А вы сказать не буду, а тогда не получится. А тогда отруби. всегда можно найти язык с ребенком. Понимаете? В чем-то можно ограничить, но. Опять же, если ему очень нравится, можно это сделать как рычаг его изменения в лучшую сторону. Почему бы и нет? Сказать, вот если ты на кого-то будешь обижаться, то ты тогда не будешь заниматься конструктором. То есть это рычаг, через который его можно менять. И, тогда, и потом смотрите, может быть, вот если он помолится минут 10-15, сначала это как бы шкурный интерес, но внутри там происходят изменения, может быть, ему работа на конструкторе уже не будет так опасна. Может, он потом сам начнет молиться перед тем, как А потом скажем так, ему сейчас хочется, нашли более интересную игрушку, он ей занялся, уже забыл о конструкторе. Ведь то, что он хочет сейчас, это не означает, что он будет одеть завтра. Вот и всё. Да, пожалуйста. Мужская тема. Вот у меня, например, с мужчиной, как я должна относиться к этой ситуации, чтобы извинилашество? Это вызово церкви. Сейчас скажу. Вот первое, что я снимаю информацию, Идет презрение к мужчинам в плане морали. Всё. Мужчина не видно в Чтобы с мужчиной были хорошие отношения, нужно на него смотреть как на ребёнка. То есть вот несмышлённый и так далее, и так далее. Что бы он ни делал, ну ничего страшного. И, да, то есть вот именно где-то вот по матерински. И все будет нормально. А как только возникает ощущение, вот и так, не это. Вот ребёнка можно сказать, не надо там, а судьи. Да, да, а да. Но ребенка мать переучит воздух через свое состояние с мужчиной так же. Значит, мужчина к вам относится так, какая вы внутри. Поэтому вы управляете мужчиной своим глубинным состоянием. У вас претензии к нему, значит, он вас должен убить. У вас к нему ненависть, он вас должен оскорбить. У вас им недовольство, он должен вас трясти понемножку. То есть все. Своя равнодушие вот в из... спокойствии, что это ты делаешь это, я спокойна. Это любовь без претензий. Называйте вещи своими именами не надо. А к мужу я без претензий отношусь? Сейчас, сейчас посмотрим. когда Да, здесь нормально. Так может мужу надо чего обратно? Ну, я не знаю, посмотрите на ситуацию. Кто знаю, муж вернется опять претензии начнутся. Так что вы всё-таки вы потренируйтесь пока с этим мужчиной. У меня трудные детей. Они все разные. Старший мальчик уже студент. В 20-й год у моего девочки 3 годика. Папшенькая девочка. А со средней? надеялся, что он творил, конечно, то руке, вот если с этим не Он с нас беретки вверху, криками, естественно, добивался всего, чего хотел. У него все есть то, чего нет других подробов. Я помню, эти, в общем-то, мы А я почему он... Я, помню, что он, я помню, что он, он меня чистит. Как никак, там, он не понял, как следует мне. Ну, знаете, я не знаю, физически там, ну, так далее все. Ну, лечила его. И в больницу советовали наши, очень-то, я в конкурсанте работаю, наши, и в больницу советовали меня очень. Перемешал в больнице и очень обстреливали полностью. Ну, не знаю, как любилось. То есть Ситуация тяжелая. Я вам скажу, что я увидел. Переведем на это. У вас идет возможная смерть детей, внуков, правнуков, праправнуков и так далее до седьмого колена. То есть очень сильное неблагополучие с потомками. Тема кумирства высших моментов духовных ценностей. Идеалы, нравственность, личность и так далее, и так далее. То есть, очень мощная ориентация на ценности сознания и с агрессией подавлением любви. Раз у вас есть такая программа, мощнейший фонд претензий к людям, то это программа в конечном счете самоуничтожения, которую весь род может выкосить. Это, можно сказать, выглядит как проклятие надрода. Значит, что он делает? У вас внутри Есть как бы деспотизм духовный по отношению к людям. То есть желание подчинить всех высшей идеи. И если люди не подчиняются, то фон претензий — это что такое обиды? Это попытка управлять другим человеком. Я не могу им управлять так, я управляю хотя бы через обиду. Так вот, презрение, осуждение недовольство – это попытка управлять, подчинять других людей в плане духовных ценностей. Когда Мир управляется любовью. Когда я просто люблю весь мир, я им управляю. И мои внутренние желания исполняются. Но это выглядит как бы так. Вроде бы заходил, а оно само получилось. Когда я начинаю пытаться управлять вторичным рычагом, сознанием, неименуемый тоже силовой вариант. И не он уже связан с агрессией. Поэтому, если идет сначала любовь, а потом сознание, то агрессии минимум, управление идет нормально. Но если сознание преодолело, оно идет сначала любовь потом, то идет только силовой фон. Идет фон агрессии очень большой. Поэтому внутренне у вас породу идет деспотизм по отношению к людям. Все должны работать на какую-то идею. У вашего ребенка это уже на поверхности. У него деспотизм. Вот если я чего-то хочу, я должен всех заставить. То есть ваша программа в нем лежит на поверхности. Значит, насколько вы его не осуждаете, не раздражаетесь, не обижаетесь, насколько фон, он как бы как окружающий мир, он вас чистит, это действительно. Но если ему в этом плане потакать, то. эта тенденция в нем будет все равно поломана другими людьми. Так что, с одной стороны, нужно его не осуждать, с другой стороны, нужно давать ему механизм встречный, когда он пытается подчинять других, а в ответ его подчиняют. Послушайте, как? Я тебе дам эту игрушку. Я ещё раз говорю, потом вырастает молодой человек, его убивают парадные. Стреляют и так далее. Почему? А потому что он всех пытался подавить. Вот возьмем, скажем так, я говорил с этим человеком, он говорит, у меня очень много знакомых бандитов было, 60% их лежит земле. Это не не только, не просто потому что деньги, дележки. ведь обратите внимание, какими раньше еще несколько лет назад были бандиты. Входит бандит куда-то, где есть коллектив, он всех унижает. Он должен всех унизить. Это естественное чувство. То есть, если я бандит, то все должны передо мной трепетать. Это был сложившийся стереотип. Если чем больше масштаб бандита, тем больше народ должен трепетать и уважать меня. Но это подавление других людей. Это подсознательный фон агрессии. Он разворачивается, и человек погибает. И чем сильнее он грудь выпячивает, тем быстрее он погибает. Механизм. И потом, когда меня эта тема заинтересовала, почему такая аспектная ссылка, я понял, это дело не в бандитизме, а в неправильном отношении к миру. И если, скажем так, как сейчас пресса пишет, оказывается, многие, так сказать, деятели политики, так сказать, и так далее, больше бандиты, намного. Но они живут и процветают, потому что они корректно себя ведут. Так вот я к чему говорю, к что насколько, если я позволяю себе ехать, вот я сейчас сюда ехал, Нужно было выехать, пропустить машину. Я думаю, я успею. Я выровнул, пошел, а там, сзади, джип, чуть поменьше этой комнаты. Он меня обогнал и резко затормозил. Вот. Где-то там. И ну, мне такая эмоция, думаю, не очень приятно. А потом подумал, ага, все понятно. И мне стало интересно, думаю, кто нарушил, он или я. Нарушил я. Идет унижение других людей. И, то есть я был уверен, что я и скорость, я все успею сделать и так далее. А на самом деле получилось, что когда слишком себя ценишь, начинаешь преувеличивать свои возможности. И мне как бы дали это унижение. Если бы я внутренне не начал бы, как бы э, проявлять недовольство, брехтеть от злости и так далее, то со мной должна была случиться аналогичная ситуация, но с более тяжелыми последствиями. Здесь до меня дошло, что я не прав. Я как бы тем более надо уважать жир, который перед тобой. вот. И как-то уже на душе стало полегче. Поэтому. Насколько быстрее меня остановит в моем ханстве, настолько легче мне потом будет идти по жизни. Вот и все. И здесь ребенка можно останавливать, скажем, десятками различных вариантов. Вот просто обозначение, я считаю, что это плохо, это уже работа. До и физических моментов, и моральных, и каких угодно. Так что с одной стороны любовь, а с другой стороны где-то все-таки ограничения. Да. Он лучше часа утра уроки делать, мы опять до двенадцати, до часа у хочет делать уроки. Я их лепети проводила, их нарки зашала, я не знаю, тоже бассейн хочет, -то хочет делать, да. Тоже уроки делает, у проблемы. У нас не мы не можем заниматься У нас лепестки это так, чтобы отлично учился. Нет, опыт, нужен, не он не справился, ли, либо ничего не делает, только то, что Вы знаете, как ни странно, вот я смотрю, у него это не является нарушением закона. Здесь, скорее всего, знаете, что происходит? Вот этот характер, где претензии к людям повышенные, если он будет общаться с людьми, он погиб. Так, нет, Я объясняю, но ну, общаться в широком плане и так далее. Он интуитивно чувствует, что ему нужно, ну, знаете, вот, замкнуться в каком-то своей мирке. То есть вот учёба, вот какие-то эти самые, вот как, знаете как, ученые одиночки вот Момент выключения всех моментов, вот закопаться куда-то в нору и работать. То есть это тоже, как бы, один из механизмов попытка балансировки. Очень так что, я сейчас говорю, здесь я нарушение не вижу в том, что вот так всё время он учится. Это как бы, это один из вариантов ухода, вот действительности, с которой он внутренне конфликтует. Насколько вы в, через себя будете выравнивать его состояние, состояния, молясь за потомком, Насколько ему не нужно прятаться будет в каком-то мирке Потому что один тяготеет токсикомания, там, наркотики, другой э, уходу в, друг, в одну область, третий в другую. Это есть, когда человек не сбалансирован, он хочет спрятаться в какой-то области. Потому что через обычные контакты он накручивает все агрессии, потом становится плохо. У него вероятно эта тенденция, она где-то его балансирует. Что делать? Да? Работает, годник, 17-й год, мальчик, ему все равно, он очень такой хороший-хороший, вот эти не хочет учить ни препаравателя, ни не ни, знаете, никто не, не, не, не, не, не, не хочет и все. Не, в школу ходил, там, поделал, там, где Гармоничный человек. Ну, там, понимаете, там фонд гордыни мог бы быть огромный, а он через себя балансирует это. Так что, ну, ничего страшного, не самая страшная вещь, когда не вычисли ребенок. Да, Почему девушки моего поколения, мои подружки, там плюс-минус 2-3 года, они могут выйти замуж? Почему-то нет вообще мужчин, вот у меня нет даже знакомых, вообще классных мужчин, никого. И вот у меня много подруг не замуж. Прекрасный мужчина. Вы знаете, мне кажется, тут какая ситуация. Я смотрел, когда у женщины зацепка за духовность, у нее может быть бесплодие, но она будет здоров. Когда у мужчины зацепка за духовность, он погибает. То есть мужчина гибнет быстрее. Для мужчины очень опасно, Я, поскольку, э, обычно как? Женщина – это тело, мужчина – это дух. То есть какое-то разбудение. То, то есть, женщина должна быть она должна спасать детей и так далее. Поэтому женщина заземлена изначально. И поэтому женщине зацепка за духовные моменты не, не очень опасна. Если мужчина идет ориентируется на духовность, то идет резкий дисбаланс, и после этого он погибает. Его может спасти заземленная женщина, которая есть мясо прагматичное, практичное. Если она будет его жена, он выживет. А если попадется такая же идеалистка, он не придется. А поскольку сейчас тенденция во всем мире, вот, зависимость от сознания, цели, идеалы, то и падает, скажем так, чем, получается так, чем незауряднее мужчина, тем он быстрее гибнет. Потому что незаурядность – это его логика, мышление, воля и так далее. Поэтому это, я думаю, составляющая общего процесса, который сейчас в мире происходит. Ну вот в крайнем случае есть много мужчин, которые не страдают от того, что у них одна дверь или две женщины. Да, пожалуйста. Сергей Михайлович, у меня месяц уже где-то тяжелее веки и имеют руки Да. А скажите, пожалуйста, с чем это связано? И еще один момент. Вчера я на северском вращались с семенарами. Я что-то сказала мужику. А он мне говорит, что ничего не говорил, я говорю, это Бог. Как Он не на семинаре, да? На семинаре? на семинаре. Он на семинаре тоже был? А, нет, ну в словах попал смысла. Но вообще он, скажем так, позицию неплохую сзади. Какая ситуация? Не имеет предвзятости, но. но я больше. Что... <связь> Только реалисты. Я, сейчас... я скажу такая следующая: <связь> не имеют руки, это гордыня. Тяжелеют веки, это повышенная ориентация на сознании. То есть последний месяц, скажем, у вас пошла блокировка повышенной ориентации на духовные ценности, на сознание, на уровень гордыни. Вот и все. А так, если? А кто горденок? Сейчас. Вы когда на прием записались? Не месяц назад. Ну, вероятно, месяц назад уже что-то там началось, пошло Если судороги ног, это опять же обидно на судьбу недовольства ситуации. — Кто спросил? — Я наступка А не менее. — не менее, Сейчас посмотрим. Это проблема с внуками. Тема личности, гордыня тема личности. И идёт фон как бы недовольства окружающим миром. То есть, ну, это тоже где-то недовольство судьбой. То есть, ну, как бы так, вот, не, не так мир устроен, я не того хотел. То есть, постоянная внутренняя несостыковка, как, как бы, с тем, что я имею, с моей судьбой, после, с тем, что, как, каким бы я мог быть, какой я по масштабу и так далее. И так далее. Вот вы знаете, мне спасло жизнь что? Что э, я в юности, у меня было ощущение, что у меня уровень подключения, контакт очень высокие, и приток информации огромный, я этим жил, это очень плохо влияло на мой характер, и это закончилось бы неизбежно моей смертью, даже не медитаболеванием, я это потом понял. меня спасло что что, а, когда поступил в медицинскую академию, позволил себе политические высказывания, а, я сказал я сказал одну фразу, до сих пор не знаю, чем же социализм лучше капитализм. А, честно говоря, до сих пор. А, нет, сейчас я уже понял, есть, оказывается, плюсы, тогда я их не видел. И меня как-то так судьба очень сразу начала воспитывать. Сразу вылетел оттуда, пошел развал в одном, в другом в третьем. В конце концов, угодил настройку в Ленинграде, через пять лет проработал на стройке, вот это мне жизнь спасло. То есть каждый день капитальный ремонт это грязь, это постоянная угроза, потому что все падает, рушится и так далее. Я один из моментов, я с размаху побежал, сел на доску, посмотри, мне что-то жмет. А там торчит вот такой гвоздь. И я рядом с ним все. Вот такие случаи у меня были каждый день. Я помню другой момент. Я, меня, скажем, я испробовал все профессии, но у меня мало что получалось. И в конце концов я подделал. Не подделал, а, ну да, подделал направление на электрика. Мне мой товарищ помог, я сразу получил четвертый разряд электрика, хотя не знал, что такое розетка. Я сразу записался, помню. на вторую работу в женское общежитие прибежал туда электрик я говорю, Серега, почини розетку я подбежал, пальцы сунул и я понял, что я не электрик у меня настройки все взрывалось, сгорело я был как начальник уже просто в пене кричал за, пол, за месяц сгорело больше, чем в нескольких управлениях за полку. Вот меня спасло что? что мне дали в подсобнике с третьим разрядом электрик он меня обучал вот это не трос Вот это можно. И один раз он начал чинить что-то там, лебедку. И говорит мне, пойди отключи лебедку, потому что я побежал отключать, хотел схватиться за клеммы, и смотрю, искры бегают. А потом до меня дошло, что рубильник включен, а искры бегают, потому что дождь, а он в луже стоял, и влажность высокая. Если бы я за них схватился, сами понимаете, одной бы лекцией было меньше. И вот у меня это постоянно происходило. И вот это желание выжить, оно в конечном счете погасило мои вот все эти мыслительные эксперименты, я просто занялся желанием выжить и как-то научиться, адаптироваться. И эти пять лет мне спасли жизнь, потому что я понял, я могу выжить только тогда, когда я плюнул все на эти моменты, возвышенности, красоту и так далее. На какой-то момент я должен от этого вот страницы это забыть. Я это отодвинул, и тогда и на настройки. я научился работать двух режимов. Я могу, сказать, воспарять и потом ему сказать нет, а вот теперь можно в навозе, это хорошо, это тепло и так далее. И меня это не унижает, и я понял, что это необходимо любому человеку работать одновременно в двух режимах взаимоисключающих, это из диалектика развития. Я хотел работать только в одном, прекрасное, светлое, это была зацепка из-за идеала, реальная, конкретная. И вот отрыжки вот этого юношеского мировоззрения во мне периодически вспыхивали, после чего я все терял. И где-то есть еще, но я уже хотя бы знаю, что это такое. Поэтому я убедился, что чисто физический, механический труд, где минимум мыслей, он очень и очень полезен. Почему часто говорили, героем выступает пастух, каким-то героем. А почему? Потому что он пасет коров, он на природе. Ритмические движения и так далее. Душа спит, зацепок минимум. Потом, естественно, можно героизм проявить, потому что э, возможности большие. Так что периодически, почему вот многие, если мы проанализируем физики, я помню, Тарковский выступал, он говорит, самое мое любимое занятие, это вот там дощечки на даче прибывать, что-то там строить и так далее. Это есть момент смены режима. Так что э -э умение отодвинуть и сознание, и все остальное, это раньше было роскошью, сейчас это средство для выживания. Вот я последние месяцы научился, вот допустим, я ложусь спать и вспоминается одна проблема, вот э, заказали места в ресторан, 6 месяцев нужно так, что делать, то есть все, вот здесь э, вчера забыл сказать, что-то с видеокассетами, я раньше бы делал так, ну успокойся, успокойся, и плавно бы отпускал это, сейчас я делаю так, я ложусь, все эти мысли подбегают, я делаю так, раз, все, мысли нет, я спокойно ложусь и засыпаю, то есть я сейчас могу выбросить любую мысль, Очень важное, очень нужно и так далее. Вот знаете, почему «Унесённое ветром» многие нравятся роман? Потому что она говорит, не будем об этом думать сегодня, подумаем завтра. Вот это умение отбросить э, все проблемы или, а в нашей интерпретации это «Иванушка», может быть, это как раз от нас туда и перешло, «Утро вечером, мудренее». Не думай об этом, ложись спать. Это есть как раз момента. отключи свое сознание, решение придет. с да. Да, да, да. Легче выходить. на контакт. То есть наша связь с Богом есть всегда, но насколько она реальна, насколько мы здоровы и счастливы. Вот реальность определяется тем, насколько реально мы отодвигаем всё, что есть сознание, проблемы. <сёк> и <право. сёк> Да, пожалуйста. Сергей Николаевич, когда смотришь кассеты, особенно если так подряд, и где такое медитативное состояние, буквально правильно, в маршрутке едешь, и вдруг цвета перед глазами. Вот эти цвета перед глазами идут, с закрытыми, с открытыми, и, и что это? этом? Я вы хочу сказать видите? по поводу видео -кассеты. Если на видеокассету смотрите как непрерывную таблетку, это опасно, зависимость. Цель просмотра видеокассет это в конце концов их выбросить, чтобы они вам были не нужны. Вот когда у вас есть такое отношение, тогда вы смотрите правильно. То есть вы в конечном счете должны, вот вы почувствовали это состояние, вам кассета не нужна. Отложили и забыли. То есть не должно быть зависимости. Но сам процесс, вот насколько, какой период она вам не будет, может быть она уже завтра вам будет не нужна. Одна женщина мне говорила, я просмотрел в вашей кассете, 230 30 и каждый раз смотрю как будто заново. Здесь чуть подольше. Вот. Но механизм, главное, в конечном счете, вы должны знать, что они вам должны стать ненужны. Вот это правильное отношение к оправданным. — ощущение Понимаете, в чем дело? Вот До меня дошло, что в последнее время я в книгах должен объяснять свои проблемы, и так же, как меня любишь надел что чтобы чтобы все поняли что мы идем вместе не я всех веду иначе тогда сказать, не, не, нельзя что много на себя брать у ну, заря а мы как бы вместе идем я делюсь своим опытом вот поэтому я еще раз говорю нужно правильно основные вещи называть своими именами то есть я сейчас в той ситуации когда какой-то отрезок просто я вынужден делать то чем я занимаюсь Я говорю, что на Фердовске на лекции, когда я пытался несколько раз отказаться от того, чем я занимаюсь, мне просто сначала, сначала я заболевал. Потом говорю, я умру и все, Потом начинаю заболевать близкий. А то мне просто показывали, кто умрет, если я этим делом не буду заниматься. Так что мою роль преувеличивать не стоит. В этом плане мне спокойно, что все-таки, если меня за уши тащат, как бы я много на себя не беру. И значит это нужно. Как только перестанут меня оболочь вперед, я сразу. тоже всё, и дальше буду, скажем, заниматься этим уже несколько в другом аспекте. Я поставлю музыку, мы будем медитировать, плясать, общаться. Новая информация в каждой кассете, поэтому... Новая информация в каждой кассете, потому что она приходит. Вот пока мы видим, два месяца идет как бы смена информации. Пока она идет Ну, посмотрим, что будет дальше. Да, пожалуйста. Обычно человек очень переживает, когда болеет другой и переживает, тогда, когда он зацеплен за идеал. Когда у меня любовь сначала, то я понимаю, мир не предсказуем, все дано Богу. Если что-то с человеком случилось, то, наверное, это дано свыше. Поэтому я как бы сочувствую человеку, переживаю, это необходимо, чтобы быть человеком, нужно переживать и сочувствовать. Но это сочувствие не поверхностное, внутри у меня любовь. Когда сознание вытесняет чувство любви, тогда у меня идет глубинное переживание, как же так? И это уже идет нарушение законов, и я могу сам болеть, и могу вред нанести тем людям, за которых я слишком, слишком сильно переживаю. Вот мне один врач сказал, я, говорит, в последнее время стал брать болезни пациентов на себе, я это вижу, раньше это не было, сейчас это происходит. Скажите, почему? Я говорю, потому что фон у всего человечества, у зацепки за сознание усиливается. И это связано не только с тем, что мы последние три столетия исповедуем, э, как бы, ориентацию повышенную на сознание. Это связано с коммуникацией. И что такое человек? Это связь с другим. А у нас система связи последние несколько десятилетий изменила человечество в корне. Телевидение, радио, спутниковые системы. Уже давно сделали, где-то десятка-полтора лет назад, сделали человечество единым народом. Мы все являемся уже единой цивилизацией. Но мы еще этого не поняли. Почему сейчас так болезненно воспринимается конфликт религий различных? Потому что каждая цивилизация, в основе каждой цивилизации, есть определенная размах регионов. Мы говорим, сейчас мы уже все объединились, значит, должны объединиться все религии на какой-то почве. Просто их перемешать не получается. Если религии не объединятся, будет конфликт, который где-то даст взрыв. Потому что мы все едины, а это все равно как человеку, который три головы, которые начинают кусать друг друга и так далее. Это не может быть. Поэтому вот это объединенное сознание человечества, оно дает мощнейший рывок вперед, но оно очень опасно, потому что зависимость от духовных ценностей увеличилась. То есть нужна новая философия, которой по масштабу любви будет больше, чем прежде. Иначе мы их просто не выделим. Вот это все Вот это как раз-то это все нормально. Все нормально кроме. Это не нормально. Да, пожалуйста. Я вашу книгу, значит, будет и лечиться. И параллельно с значит, обратно еще. Я вам скажу следующее. Из, из тех фактов, что есть, неоднократно я видел следующее. Человек приходит ко мне на прием, начинают работать над самой молиться. Где-то что-то прихватило, глотает таблетки, они не работают. То есть лекарства перестают оказывать воздействие вообще какое-либо. То есть как бы человеку дают понять, что он не за то берется. Я могу сказать из многих фактов, которые я могу. Или человек начинает работать, у него идет улучшение, он подключает таблетки или что-то, и потом резкое ухудшение ему уже не помогает ни то, ни другое. Это Поэтому я думаю так, если человек уже, как говорится, постарался к Богу пойти, то он должен идти, приводить себя в порядок. И когда он выработал все свои возможности, он выложился, он работает, а сказать, у него ситуация не улучшается, вот тогда он как бы вырвался, он начинает пить таблетки, помогать аппаратурой и все. А когда он еще нормально, не поработав, уже тут же что-то другое, вот это не важно. Поэтому я думаю, уж если человек начинает, если он, скажем, он начал лечение у врачей, он работает, услышал об этом, начинает работать, он продолжает лечение, но все таки Этот метод не может быть вторичным. Относиться к нему как к вторичному, вот я лечусь лекарствами, еще добавлю это. Это, судя по всему, неправильно. То есть, человек должен понять, что главное все-таки это внутренние изменения. В этом плане лекарства как бы стабилизируют, помогают и так далее. — Слушай, мне спасибо. Главное, у человека, у человека, у который лечит йога, систему йога, медитация учебная, или снижение Вы знаете, я вам скажу следующее. Очень много биоэнерготерапевтов, очень много различных техник. В первую очередь, конечно, это его внутреннее умение правильно лечить, это остановка сознания, это его внутренняя гармония, добродушие и так далее, и так далее, и так далее. Но я хочу сказать следующее. С моей точки зрения, все таки очень много среди таких целителей не являются профессионалами по нескольким причинам. Первое. Бум экстрасозорики в нашей стране породил пену, когда человек Я вкалывал на заводе, там крутил детали, получал за это какую-то сумму. А здесь я назвал себя международным академиком целительства и получаю огромные деньги, ничего не делаю. Так зачем мне тогда заниматься чем-то другим? Просто возможно заработать деньги, которые как бы сыплются с неба, а не нужно особенно готовиться. Вот только за счет чего? За счет ажиотаза. За счет того, что в нашей стране либо все пьют, либо все не пьют. Вот ну, как бы по характеру страна, она для шарлатанского предрасположена. Вот я, я анализировал тех людей, которых обманывают, значит обманывают, скажем, выуживают деньги различные шулеры. Из того человека, вот насколько человек готов что-то получить на халяву, настолько к нему подойдут шулеры. То есть, чем, вот я думаю, о, совсем вот за получил, все. Должен быть Шулер, который меня это отнимет. А тот, кто привык зарабатывать, даже сказать любой, но ну, должно быть произведенная работа. Тот человек Шулер не попадется. Так вот то же самое. Когда человек рассчитывает, что он придет биоэнерготерапевт и тот с него снимет все болезни, он пойдет именно к Шулеру. человеку, у которого низкий уровень. Он объясняет, что человек отрубает себе деньги, будет сам. Знаете, не будем сейчас смотреть каждого терапевта, я просто в общем скажу. Во-первых, повальное увлечение Сорика создало очень много непрофессионалов. Во-вторых, я заметил одну особенность. Чем больше рекламы у биоэнерготерапевта, тем меньше его способности. То есть, чем больше вложено сил в рекламу, информацию и так далее, у него все силы уходят на саморекламу. Мне нечем лечить. У меня была на приеме одна женщина, целитель. Она говорила, я работала. Я говорю, как, как, каким это? Она говорит, я всем. Я и траву предлагала, я и советы давала, и в церковь рекомендовала пойти. У меня, говорит, за неделю спайки, большие спайки на яичниках рассасывались. Говорит, результаты были великолепные. Я, говорит, работал в какой-то комнатушке возле церкви. Сейчас, говорит, после того, как увидели какие меня результаты, великолепные, причем без каких-то явных негативных последствий, Мне стали помогать люди, серьезные люди. У меня сейчас офис появился. Мне банкиры помогают, у меня реклама, мне присвоили звание э, международного целителя, международного уровня очень высокого класса, в академии она там поступила какой-то. Ну, в общем, все, что надо в этих случаях. Она говорит, вы знаете, ко мне перестали ходить люди. Причем, говорит, отвечает человек, говорит, Олег, ты же собирался ко мне прийти. Сама не знаю, почему я даже не знала, как информация лишена и прочее, и прочее. И она говорит, вот объясните мне этот феномен. Я ей говорю, понимаете, в чем дело, целитель должен лечить любовь. Если идет переход с любви на духовность, то он лечит духовностью и все. Во-первых, он берет на себя, во-вторых, он э, человеку передвигает. Когда лечат духовность, идет передвижение болезни с одного момента на другой и не более. А любовь лечит. Значит, целитель лечит любовью тогда, когда У него любовь активно живет. Для этого он должен уметь остановить сознание. Так вот, насколько целитель умеет остановить сознание, настолько он профессиональный речь. Но, когда активизируется сознание, когда целитель раздражен, когда у него повышенные амбиции, когда он начинает завидовать другим целителям или их поносить, когда он слишком сильно включается в социальную деятельность, слишком много появляется денег, славы, известности, регалий и так далее. Это все его всасывает. Поэтому если периодически целитель не выходит, и раньше как целитель не выходит на полгода в горы, сидит, там, потом возвращается, он может опять целить. И если он периодически не выключается, у него нет механизма выключения сознания, в том плане выключения всех социальных моментов, если он не понимает опасности не только денег, но и регалий, званий, известности, и не может от них отстраниться, у него начинаются проблемы. Этот механизм не всем известен. Вернее, никому не известен. Я его сам, так сказать, увидел недавно. Поэтому я могу сказать следующее. Целитель, который начинает, он чище. Целитель, который мало известен, но все-таки какое-то время лечит, он чище. но что рекламы нет, он работает на своем конкретном даре. Как как только пошла реклама, известность и так далее, скорее всего, этот человек уже.. Ну, это Я могу сказать, что чем больше говорит целитель, тем меньше его уровень. Целитель тоже работает. Вот такое мое мнение. Так, да, который час, кстати? 27 Так, ну хорошо, давайте сделаем перерыв, потом еще по поговорим, и дальше мы будем решать организационные вопросы. Так. А... На записке. Так, нет. записки. Я просил записки не для того, чтобы я их потом анализировал. Вопрос со смеской. Сейчас попытаюсь прочитать, потому что. Значит так, перерыв 15 минут. А, где... Так, но с записками не успевать. Знаешь что, я сейчас пишу пятую книгу. Я не исключаю того, что эти записки войдут в книгу, хотя бы смысл и так далее, То что я на них все-таки постараюсь ответить. Так, а сейчас давайте еще используем возможность доработаем с который нам что-то дает, к которому привязан и так далее, и этим мы ему вредим. Мне один мой знакомый сказал, говорит, что ты делаешь? Ты же после того, как книжку выпустишь, ты должен умереть. Я говорю, в, принципе, в принципе, по обычной схеме так, наверное, должно было бы происходить, потому что Чем значимее информация, которую даю, тем меньше у меня шансов выжить получается. И человек внутренне зацепляется. Я думал, как возможность этого избежать. Единственная возможность избежать этого, это внутренне почувствовать иллюзорность вот этой своей человеческой оболочки, почувствовать, насколько у нас в каждом божественное важнее. И тогда, скажем, интерес к моей человеческой оболочки будет меньше, И шансов выжить больше. Я, может вот эта конка объясняется еще тем, что э, если на этом уровне остановлюсь, то у меня нет защиты. Вот я сейчас сижу, я смотрю, нарушает зал закон или нет. Нарушает. Что идет? Кумирство, того, Лектор. Лектор пытается выжить, у него пока не получается. То есть. Это означает, скажем так, вот зависимость от моей физической оболочки, у меня сейчас составляет 3 единицы, должна составлять минус 150, ну, не знаю, просто я беру произвольную шкалу, то есть внутрь, а вернее не то, что не то, а фон отстранения от своего, от своих всех человеческих моментов. То ты думаешь, что у меня такой завал идет в последний год? годы? Все, все мои планы, финансовые, В общем, все мои планы как бы. И я думаю, почему такой зовут? Я теперь понимаю, то есть мне как бы заботливо помогают освободиться от лишних проблем. И я понял, что если я этому не начну сам содействовать, то проблемы придут быстрее, чем я ожидаю. Я раньше думал, что если освою механизм, так сказать, видение, кармы и так далее, я буду здоровым и богатым, невзирая ни на что. Ничего не получается. Есть определенный рисунок, и можно соответствовать. А я в него в последнее время перестал вписываться, потому что для меня вот эта вот значимость всех моих дел повысилась. Я помню, у меня момент отлета был сначала настолько сильный, что мне как бы нужно было активнее в жизнь включить. Отсюда пошла и стройка, и все это. И я себе сказал, я должен стать нормальным обычным человеком. Я должен выпивать, я должен думать так же. делать, как все другие, вот когда я стану таким, тогда я опять возьмусь за то, что бы мне было. Я таким человеком стал и сейчас даже больше, я в этом переусердствовал уже где-то последнее время, и меня сейчас начинает намекать, что пора возвращаться в то состояние, в котором я начинал свои следы. Так что, опять же, из всего я могу сказать одно, если мы постоянно не прилагаем усилия по преодолению своего человеческого то таким образом за нами идут проблемы постоянно насколько мы идем вперед насколько они нас не успевают настебать поэтому периодическое отключение от всего что нам что нас включает в жизнь в том числе отключение через системы дыхания питания мышления речи они просто полезны вот я говорю что у меня на даче построил я сруб где-то 2,5-3,5 метра. Хотел сделать, сделать там, баню по-черному. Вот. И строители приехали, начали мне сказать, они говорили, сделайте крышу, чтобы все-таки как то там, если дождь и прочее. Они сделали крышу, причем, они говорят, ну мы тебе немножечко побольше сделаем, ну еще и рано, пристройте. Значит, крыша получилась где-то поменьше две комнаты, но немного. И веранга, на 8 метров. И потом, кто-то говорит, если это, это будет баня по-черному, представляешь, придется закоптить такое пространство. Вот. И я поднялся на второй этаж, и там огромный балкон. Я долго думал, для чего он же его использовать, Потому что там жить нельзя, париться нельзя. А это было весной, как раз там черемуха цвела. И я придумал. Ко мне приятно спрашивают, зачем этот огромный дом стоит? И какое предназначение? Я скажу, как для чего? Пять дней в году любоваться в светущий Вот ну, Можно выйти на веранду и любоваться. То есть уже функция придома. А предназначение в бани почемная тоже придома. Я говорю, сделай там окно. Я говорю, там окна не буду делать, это будет комната, скажем, так, бревна, причем небольшая слышимость и абсолютная темнота. То есть туда можно будет войти, пролежать три дня и привести себя в порядок. Я почему говорю? Потому что момент выключения, общения, сознания и так далее, даже небольшой, он работает. Я помню, года три назад я такой эксперимент пытался провести. Одна дама, которая э, как-то участвовала в экспериментах, она вызвалась. Это было днем. Просто комнату наглухо закрыли. Она прилежала 4 часа, вышла с красными глазами, в жутком состоянии. То есть мы все спим в темноте, но когда мы сознательно, в полной темноте. Лежим происходит совершенно непонятная вещь, так же как мы медитируем, представляя, что мы на орбите Земли, тоже начинается странный процесс. Оказывается, мы невероятно вплетены во все. И просто когда я представляю, что я на орбите Земли, как только идет реальное ощущение, идет обрыв привычных связей, и начинается странное что-то с психикой. Поэтому нам кажется, что мы ни от чего не зависим. Мы зависим и зависим очень сильно. И от момента обрыва этих связей Если человек к нему не готов, если у него точка опоры не стоит, более-менее просит, если не понимает, что нужно идти туда, то он воспринимается как травма, как мучение, может давать негативные последствия. То есть ситуация вот этого облома, обрывания может выдержать человеку, у которого наработан механизм устремления к любви. Вот тогда я понял, вот, в частности, на Кастанетле, там в различных книгах описывается техника подготовки в сектах, в магии. Там что делается? Там сначала убирается человек, у которого мощный внутренний запас любви. а потом начинают глушить в нем все, что есть человеческое, обрывать эти связи. Если любого взять, то есть тысячи выше 2-3 человека, остальные погибнут. Но когда уже отбирают подготовленного природы, тогда и все эти кастоловные техники обрыва связи, они дают все более устремление на высшие структуры, и тогда и раскрываются суперспособности и прочее. Но это возможно только тогда, когда мы четко воспитали в себе устремление к первопричине, сохранить любовь, чтобы не случилось. Вот тогда эти техники нам позволят. Поэтому если мы просто начнем отрывать все человеческие ценности, мы можем заболеть и Этот отрыв может быть весьма не просто болезненным, а иметь плачевные последствия. Поэтому сначала мы приводим себя в порядок, а потом мы начинаем включать техники отстранения. Но самая щадящие техники отстранения это вот однодневное голодание, это отключение от сознания, от логики, мыслей, планов и так далее. Это Доступно каждому. Поэтому я в первую очередь в книгах описываю эти техники и не увлекался жесткими касталонами, которые выбрасывают сразу наверх, но мало кто может их сделать, потому что сначала нужно научить, как пройти предыдущую ступень. Вот советский психолог Ливандев, что то наверное, он провел исследование, согласно которому получилось следующее. Оказывается, все дети имеют идеальный слух, но когда ребенок начинает как знакомиться с музыкой, просто со звуками. Есть определенный этап, где он учится. И если у ребенка этот этап сокращен, он не успевает научиться, и у него низкий не слух. Оказывается, если вернуться в исходное состояние и помочь ему заново пройти вот этот отрезок, у него становится слух идеальным. И когда проводили эксперименты, оказывается, любому ребенку можно сделать идеальный слух. После этого в Японии перестали детей прослушивать, потому это стало не нужно. Просто нужно ему разрабатывать идеальный вкус. А у нас прослушивают еще, соответственно, долго будут прослушать, потому что у нас э, все достаточно инертно. Так вот, что я хочу сказать, то же самое касается и всех моментов самообучения. В эзотерических школах и так далее э, техники прохождения, выхода на высшее состояние рассчитаны на людей, скажем, с абсолютным слухом в этом плане. Остальные будут болеть или погибать. но если мы учимся проходить все детали, из, скажем так, первые фазы, то тогда мы можем выйти на любой уровень, сохраняя здоровье и жизнь. А так сплошь и рядом, когда человек начинает заниматься техниками раджа йоги, через несколько месяцев это психушка или тяжелые заболевания, расщепление сознания, невозможность вернуться назад и так далее и так далее. Так что все те, кто Я очень часто встречаюсь с теми, кто хочет сразу же улететь в облачные высоты, и вы знаете, что сначала постройте хорошую лестницу, по которой вы вернуться можете назад, а потом, уже пожалуйста, меняйте ставки. В этом плане любые техники, необычные, эффективные, внешние могут потом дать отрицательный эффект. Определяйте сильно по главному своему состоянию. Если у вас это ощущение, один из главных признаков контакта с Богом, вот на контакта не глубинного, который у всех одинаков, а вот на более уже, сказать, внешних ступенях. Один из главных признаков такого контакта – это неиссякаемая добродушие и радость в душе, ощущение любви, радости и счастья, которое ни от чего не зависит. Вот это наличие мощного контакта. Вот поэтому можно уже определять. как только возникает определенное уныние, недовольство, значит идет ослабление контакта. Значит, насколько каждый человек старается сохранить счастье, радость, э, и любовь в душе, невзирая ни на что, настолько он поддерживает вот этот контакт и это залог его и судьбы и здоровья и всего остального идем дальше по телу класс хорошо Можно. хорошо сейчас один класс так, вот такой вопрос начальник спросим вот если говорить более работают на вас а если начинаем молиться на начальник, будет, что как начальника молиться что-то в этом роде как уворачиваться начальник значит что -то, что -то... Значит, если, если подчиненный начинает где-то молиться, ну скажем, не молиться, а зависеть от начальника повышенно, то любой промах начальника сбрасывается на него. Он будет болеть, у него будет проблемы и так далее. Вот в пятой книжке у меня была записка, женщина пишет, у нас недавно умер начальник, и стали биться птицы и разбиваться стекла, связаны ли одно с другим. Я посмотрел на тонком плане, там получилось следующее. Начальника была мощнейшая ориентация на способности, контрольные ситуации и прочее. Он этим пропитал всю фирму. Поэтому он умер. Но фирма не очистилась. И поэтому в, в, в радиусе этой фирмы разваливается все. Птицы теряют ориентацию, потому что у них резко подскакивает гордыня. И они перестают контролировать ситуацию бьются в стекла. Ваша фирма либо распадется, либо люди начнут болеть, либо из этой фирмы нужно выходить. Значит, когда подчиненные начинают. а внутренне повышенно зависит от начальника, любой человек это чувствует. Вот я, я понял, у меня был природный механизм защиты. Как только чувствую, если человек начинает от меня зависеть, мне хочется ему какую-то гадость сказать, оскорбить его и так далее. Поэтому, как только начальник чувствует повышенную зависимость подчиненных, он должен повести себя так, чтобы этой зависимости не было. То есть он должен так сказать обломать, несправедливо отнестись, то есть перетрясти эти отношения. Поэтому это вот то же самое, порвать, разорвать дистанцию. Иначе и с ребенком это нужно делать, и с подчиненным, и так далее. То есть момент, опять же, порции. Повел за собой, оттолкнул. В Японии берут начальника на недельные курсы. Фирма стала работать гораздо лучше без него, его увольняют. Потому что он мешал работе фирмы. Фирма стала гораздо хуже работать, его увольняют. Потому что он на себе ее тянул. Значит, без него фирма работать не будет. Фирма работает так же, когда начальника нет, он остается на месте. Потому что некоторое время она идёт по инъекции без него. Значит он умеет. Высшее управление, незаметное. Если люди не понимают, что они управляют, значит они будут работать тогда, когда я на неделю обучился. Если не заметили мою отсутствие, значит они не управляют, не управ не, управляю, не, не прав, и не умею управлять. Поэтому, э, скажем так, хороший управляющий работает так, чтобы люди не понимали, что он управляют, и тогда они не будут зависеть от него. Они даже не поймут, что он управляет, и тогда нет зависимости, ему не надо говорить им гадости или неправильность совести. Вот и все. То есть да, управление должно быть незаметным. То есть как бы ну, можно сказать, что он сделает то. А можно, э, скажем так, принудить его к этому, когда он даже сам не понимает. Мотивация одно, другое, третье. Вот я чувствую, в каком режиме может работать человек. Я его в этот режим ставлю и уже знаю, как он будет в нем работать. Для этого нужно, конечно, больше интуиции, больше масштаб, но если человек умеет так управлять, у него вообще нет никаких проблем. Он всегда внутренне со стороны наблюдает ситуацию и умеет ее контролировать. Потому что находясь внутри ситуации, я контролировать не могу. Поэтому, когда на начальника любуется от него зависит, он уже внутри ситуации. А выход из ситуации, он как раз и является условием выживания фирмы, и здоровья начальника и так далее. Так, прошу. Игорь Николаевич, я вот уже года три, у такая методика, мне сказали, что если я обидел или меня обидели, значит, согласно ли, в Библии взять этот 7 по 70, То есть каждый день по 7 раз, 70 раз я прошу прощения, мысль один, я такой-то, такой-то, прошу такого-то прощения, да. если я обидел, так же у своих родителей, независимо от того, живы они, не живы, и уроды свои, И я заметил, что это работа. Работает. И это все выходит. Так я тоже самое говорю, и что если я, если, вот если я постоянно повторяю, вот сейчас ко мне женщина одна подошла я, и, я, говорю, и говорит, что у меня проблема, я не могу простить своего отца. Я говорю, просто механически, сотни раз повторяйте, он ни при чем, он не виноват, я его прощаю. И потом идет внутреннее изменение. Выход, да. да, то есть ведь мы можем управлять эмоциями. Просто. Что такое аутогенная тренировка? Человек повторяет сотни раз, и эта программа входит внутрь. Но опасность аутогенной тренировки в том, что она в основном направлена на что? На поверх, на балансировку поверхностного. Молитва, в принципе, когда говорят, вот ну, прочитай сто раз очень наш, это та же, та же самая аутогенная тренировка, но извините меня высшего плана, когда нет вреда, когда идет реальное, правильное стремление. Я с начальниками работаю, постоянно они сами даже вчера еще Вот перед тем, как и тебе семинар платить деньги, я тебе прибавляю зарплату. Хорошо. Да, ну в смысле, я через с ним вот Надо работать над собой. Сергей Николаевич, можно посмотреть поле моего ребенка вот за эти три дня, которые Алина. У более душа ребенка, но ребенка уже более менее неплохой. Что здесь? Уши закрыты, мочеполовая закрыта. Это связано со смертью ребенка. Раз, два, три. В трех прошлых жизнях ребенок умирал из-за ее ревности, обожествления любимого человека. И его, скажем, эта программа еще сидит. Она держит уши и мочеполовую. И неблагополучие с детьми определенная присутствует. Но если душа ребенка раньше, скажем. Даже не просматривала, сейчас она, скажем, фон есть неблагополучный, но знак гармонии на этой душе уже есть. То есть могу сказать, что улучшение идет. Я помню, я только еще начинал работать этим методом. Девочки хотели ставить слуховой аппарат, там была глухота уже сильнейшая. Мать один раз со мной поговорила, и все, девочка стала слышать, как пробел. Я думаю, что ещё раз не безнадежных случаев. Безнадежных случаев Ну, потому что медицин от нас уже давно отказался и говорит, вы сидите и не рыпайтесь. Да, понимаете, в чем дело? Я, с, с, нет безнадежных случаев по очень простой причине. Вот, допустим, факты, скажем, ну, телепортация, все уже знают, это может, как бы, человек может перемещаться в пространстве из одной точки в другую. Каким, он не просто же летает в воздухе, он исчезает в одном месте и появляется в другом. Каким образом это происходит? Просто вся телесная волочка вот как цифровой телефон, она кодивается в пространстве, а поскольку тело человека находится во всей Вселенной, на том, том плане, мы обнимаем всю Вселенную, то я нахожусь во всей Вселенной, и при желании я могу сдвинуть свою оболочку, перекодировать ее и сказать, передвинуть в любую точку пространства, там где я хочу, значит, мои все мои органы, мой позвоночник, мой скелет, мой мозг и так далее, и так далее, всё это является результатом информации. Значит, я если я на тонком плане даю другой код, то я могу, вот почему, христо горбатые распрямлялись, то есть я думал, сначала ну это как бы прихвостнули для того, чтобы там, написали, что это чудо и так далее. Сейчас я верю в то, что мог человек с горбом распрямиться. То есть на тонком плане, там вероятно был такой уровень перекодировки полей, что когда снимается все моменты зависимости на очень тонком плане, то идет перекодировка полей и на физическом уровне, когда могут и руки отрасти, и Горбы выпрямится и все, чтобы не говоря уже о каких-то функциях. Поэтому но, я, конечно, мечтаю, чтобы было возможно э -э, достигнуть уровня очищения на таком плане, но чтобы работать на таком уровне, моя степень отстраненности должна быть соответствующая, А моя степень, дай Бог себя сказать, привести в порядок и помочь функциональной. Функциональные расстройства, скажем, для меня сейчас часто представиться элементарными. Буквально.. Тяжелые проблемы, которые там, годами человек не мог э, вообще изменить даже, можно за одни сутки его, его работы изменить. Но, но это с, как, по сравнению с тем, что скажем так, вообще возможно в природе, это только начало. — И, Сергей Николаевич, я ее иногда не понимаю. Вот, Ребенка ставит почти полную потерю в плоти, 80%. Иногда вот рядом до него не докричишься. Иногда она, во-первых, когда смотрит телевизор, она сойдет очень близко. И бывает такое, сидит на диване, я вхожу в дверь, она поворачивается. Или знаете, я понял. И... Дело в том, что мы слышим не ушами, не видим, не глазами. Мы видим полем и слышим полем. А и реализация идет через ухо. Поэтому мы можем, не имея глаз, просто видеть все реальное и так далее. Глаза подключаются, глаза блокировка агрессии. Наше тело это инструмент формирования нашей души. И поэтому как бы болезнь тела это направлено на очищение, на изменение души в лучшую сторону и так далее. Поэтому, когда ей, скажем, не очень нужно, она слышит. Но когда именно это нужно и прочее, и тут же включается сознание, когда идет блокировка. То здесь как раз это подтверждает, что идет не просто заболевание какое-то, а именно блокировка. То есть, когда идет на интуитивном уровне, что-то где-то, она не думает, нужно, она это слышит. Когда идет фон сознания, тут же идет бухота. Почему? Потому что э, именно блокируется сознание через бухоту, а не просто это заболевание. Я помню, я читал статью, один человек решил в одиночку, слепой, совершить в одиночку кругосветное плавание вокруг Земли, и он его совершил. Как это возможно? Я не представляю. И там пишется самое интересное, что когда он был в океане Он вышел как-то на палубу и видел все, что происходит. Светила луна, океан. Он видел ровно одну ночь. Потом все закрылось, и он опять стал слепым. То есть он как бы вот этот подвиг отрешения совершил, внутренне отлетел от всего и получил, как бы, ему дали понять, что он слепой не случайно. Дальше. Есть моменты, когда вот проводили эксперименты. Студентов связывают, и они три дня лежат, не шевелясь. И после этого начинается обоняние. Скажем, кусок мыла лежит там в третьей комнате через четыре стены. он вот, запах его ощущает. И видение начинается через стены и так далее. То есть, когда вся вот эта энергия связывается, начинает активизироваться внутреннее. Один парень рассказывал, был в дисбате в армии. И когда уж слишком не нем становилось, они специально увлеканили их отберяли в карцер на неделю. Он говорит, в этом карцере, когда сидишь один, обоняние, слух, вырастают из зрения настолько сильно, что потом просто не по себе. Потом это плохо. То есть вот здесь же тот же самый момент, скажем, почему я хочу вот эти техники пройти, там сколько дней выдержу в полном отключении. Потому что когда вокруг человека не, рядом ничего нет, это и есть снятие зависимости. Если человек это состояние из как бы внутреннего страха начал признавать комфортным, почувствовал свойство и стал носить в себе, Он просто вызывает это состояние в какой-то момент, уже блокирует зацепки за что-то. Поэтому, может быть, если не ваши девочки, то может быть вам нужно пройти эту процедуру отрешения, уединения, сидения в темноте и молитве. Тогда э, вы вот этот фон снимете и ей будет легче также совести. Многие, причем когда скажем, человек сидит в уединении, первое время это невероятно тяжело, и обычно кто-то рядом сидел молился за него, чтобы ему было легче. Ну это уже, скажем, детали, mm -hmm. я это к чему говорю? потому что, тому, что э, если вы научите себе останавливать сознание отодвигать mm -hmm. при помощи техник, при помощи вот чисто таких моментов отрешения, уединения голодания и просто снятия претензий, то ваше состояние будет передаваться дочери, и тогда э, отодвинутое сознание позволит э, ей э, продолжать развиваться. И все меньше ориентироваться на него. И тогда и слух может получиться. Вот и все. Сейчас. Да. Я просто как дополнение. Моя девочка была еще 3 года назад у вас на приемах. Она не признает Лазарева, но ходит в цепь. И она все время занимает какие-то посты в фермах. у нее гордыня, может мне просто более, я пытаюсь ее вот 3 года очищать, вы всегда говорите, что девочка по личной памяти недостаточно пока дети недостаточно да. жизнеспособны, даже у нее было очень высокое гордыня может быть более жесткими техниками для многих ее как-то ну, нет, нет вам здесь, вы можете предложить фон, вы работаете над собой меняетесь, вы предлагаете, она выбирает сама, здесь то есть если ей положено, она это — Да, здесь... — она мне позвонила, попросила за нее помолиться, у нее не желание жить, Господи. — Это весь гордыня. — Может ли вообще с этих фирм, уборщиц? — Ясно. — Сложно, сложно. Ну, пускай она сама решает. Да и семинарские кассеты. Просто понимаете, в чем дело? Я написал первую книгу, я чувствовал всю эту информацию, но я говорил об одном. Во второй книге о другом. Сейчас я говорю о третьем. И человек может, прочитав первую книгу, это Эльберда, прослушать семинарскую кассету, скажет, ну, в принципе, я что-то начал понимать. Поэтому почему бы и не по узнать последнюю информацию? Сергей Николаевич, да. мы недавно проходили курс лечения. Сейчас мы дали участие дома и через три месяца продолжим. Нам да. пока отложить эти таблетки? Нет, мне так не надо откладывать. Я ещё раз понимаете, в чём дело? А, таблетки балансируют состояние. Они, сказать, улучшают и прочее. Таблетка – это костыль. Вот представьте, человек, человеку объясняют, что он может научиться ходить и так далее, он просто в костылью упал. То есть он должен не рассчитывать на костылью, но он ну, должен, так все всё-таки процесс вот вызревания этого подержать. Вот и всё. Так. Кто же? Да, пожалуйста. У меня очень тревога относительно своей У меня к сестренки 35 принципе, еще ещё не замок. Пройтешься сорок лет, и они живут родным, иди в одном доме. Почему они так становятся? Это у вас по семейной карме идет. у вас слишком много претензий к людям, слишком слишком свое устранение. Я духовнее, я умнее, я более волевой и так далее, а вы как бы второго сорта. Вот это вот превосходство внутреннее, оно и дает проблемы. Это то, то мы о чем говорили. Это, можно это назвать гордыней, зацепной за способности, интерес, духовность. Но вот этот фон, Когда, понимаете, в чем дело? Сознание, масштабы сознания, это счастье, это есть человеческие возможности. Но если дают чуть больше, чем любви, все. А если дают намного больше, чем любви, тогда уже человек, ведь понимаете, чем больше мои масштабы как человека превосходят чувство любви, тем больше преступлений я совершу. Все. И чем больше я совершу, тем на больший срок вперед выбрасывается. Ограничение во всем человеческом, чтобы я накапливал любовь. Вот этот видят ясновидящие как проклятие надвода. То есть человеку дали огромные способности, он наворотил кучу дров, Вот до седьмого колена, все потомки несут вот это, эту тенденцию, и пока они не преодолеют себе ее, ну, будут проблемы. Но каждый из них может эту тенденцию остановить на себе, если он правильно пошел. Все, на И как можно это определить и предотвратить ее вооруженность? Понимаете, фамилия обычно либо фиксирует состояние человека, Людмила Зыки, либо работает в противовес ему, унижая где-то как-то его. Если человек повышенная гордиль, он получает какую-то, скажем, нелепую фамилию. И это его постоянно балансирует. При произнесении фамилии каждый раз ну, него Поэтому, э, если человек меняет фамилию, исходя из внутреннего ощущения, это одно. А если он меняет фамилию, исходя из каких-то там вот моментов, то он может себе повредить. А если в брак вступает и принимает фамилию? Вот. А обычно изменение имени и фамилии, это все таки меняет, как бы это дестабилизация личности человека, и это на пользу. Вот я недавно говорил с... Этапа, она говорит, что ведь что такое, скажем, месячная женщины? Это как процесс, когда она говорит, ожидаешь гостей целый месяц, готовишь, а гости приходят. То есть, за готовится к рождению, а зачатие, зачатие, зачатие не происходит. Это идет постоянное унижение всех человеческих ценностей. И это женщину балансирует и в достаточно больших масштабах. То есть, это как бы природное очищение от оценки за человеческие ценности. То же самое Вот все моменты, когда, скажем, а, забыл. Какой был вопрос? Фамилия, фамилия. А, фамилия. Так вот, а, когда идет дестабилизация личности, она идет вот, физиологически, она может идти через смену режима жизни, вот, и в том числе через изменение фамилии и имени также. То есть это определенная дестабилизация личности, и это позволяет легче отстраниться от своей личности. Фамилия. И в этом плане то, что женщина меняет фамилию. именно женщина. Это как бы, опять же, усиливает дестабилизацию личности и работает на нее и на детей. А если при ступлении, допустим, брак, как поставить свои фамилии? Это это может увеличить амбиции у женщины. А если так мужчина меняет? А мужчина меняет? Ну, скажем, вероятно, у него ощущение какого-то неблагополучия. Иногда в фамилии есть негативная информация мощная. Он меняет для того, чтобы как бы есть имя. Вот у меня Очень по поскучу. фамилии вопрос можно, я да, да, да, сам Паулио да. как раз был записан. Мы уехали, когда в Финляндию, и фамилия Ткаченко была в Финляндии трудно произносимая, да. просто две да. И я взяла свою девичью фамилию Нерман, и мои сыновья взяли. Повлияло ли это на судьбу, вот, да. на судьбу. Ну, вот, это... Улучшение судьбы. А потом оказалось, что мне нужно обратно поменять обстоятельства, так сложились опять к счету нам обоим, нам визу не продлевали, чтобы у нас было, там документы на Нермана, тут на Ткаченко, вот это, это может быть, противоречие было, нет? Ну, что здесь нюансы, да. Скажите, пожалуйста, у же, нет Вы понимаете, в чем дело? Еще раз говорю, насколько муж и жена нацелены друг на друга, только как мужчина и женщина, только в сексуальном плане, насколько они не развивают божественные чувства, дружеские чувства, насколько в них должны глушить сексуальные моменты. Ведь обратите внимание, в чем смысл а, появляющихся любовных и Муж и жена, если они будут испытывать те чувства, которые они испытывают в первый год, они оба погибли. То есть зависимость будет огромная. И природа что делает? Она гасит их чувства. Потом они поехали куда-то в поездку, и вдруг до да, мужа доходит, что он жену любит, что она сказать, в сексуальном плане лучше всех и так далее. Почему закрывали это видение раньше? Потому что нельзя постоянно наслаждаться и видеть этот объект. Должно быть. это идти как бы периодически притухает, поэтому если муж и жена пытаются видеть друг друга только любовника, только мужчину и женщину, то тогда идет постоянный фон увеличения зацепки и начинаются либо проблемы со здоровьем, либо э, измены, либо глушение потенции и желаний сексуальных. Если муж и жена развивают дружеские чувства уважение друг другу, любви как бы высшей, и главную ориентацию делает на них, а секс для них как бы глубоко вторичен, то тогда возможность сексуальных периодических вспышек и удовольствия у них идет долго. Вот момент. А иногда другой вариант, когда вот эти дружеские чувства, когда у них слишком мощная ориентация друг на друга, они могут зацепиться, появляется любовник или любовницы, и тогда как бы идет выброс вот этой энергии, за которую мы зацепляемся в стороне, а здесь сохраняется нормальные семейные отношения. Но еще раз говорю, здесь индивидуальный рисунок у каждого. Насколько больше не божественного любви, насколько вторичное все человеческое, настолько любое человеческое наслаждение меня меньше будет привязывать. Поэтому, когда у супругов периодически происходят моменты, не то что охлаждения, а сексуальные моменты, когда нет к этому влечения, моменты, когда они где-то чувствуют, что им нужно быть, э, дистанцию соблюдать, моменты, когда кто-то уезжает, чтобы реже видеть друг друга. то это в принципе балансировка. Здесь каждый семье индивидуально, но нельзя бояться, потому что иногда мужчина думает, так, я стал оплодевать жене, я импотент. И он начинает себе накручивать и действительно становится импотент. Если, если наоборот усиление в Нет, женщина. Ну, а, если женщина, дело в чем? Дело в том, что основным регулятором семьи является женщина, и часто именно женщина начинает а, внутренне меняться для того, чтобы сбалансировать семью. Так что, я говорю, делается та же работа, внутреннее отрешение, внутреннее снятие претензий. Чем больше женщина недовольна чем она сильнее за него зацепляется, тем опаснее получается сексуальное наслаждение, и тем быстрее муж становится импотентным. То есть внешне, как бы, я раньше видел, что она его агрессии пробивает, а здесь фон несколько иного. Поэтому от женщины очень многое зависит. Насколько женщина не потеряет претензий к мужчину, что бы ни случилось. Настолько он может дольше быть мужчина рядом с ним, с снеге, по Да, какие у вас вопросы? У меня такое несколько другой вопрос в отношении религии, скажем так. На первой лекции говорили, что религия Ислама является определенным стратегическим обрисом для христианства, и вот их не... Католицизма. Да. Да. И их взаимодействие каким-то, вот, каким образом, вот, именно этот противопоказатель дополнять и какие в этом случае есть положительные и отрицательные стороны для развития целого. Значит, вот скажем так, какие положительные какие отрицательные. Я смотрел причины исламского фундаментализма. То есть вот эта агрессивность, она ведь весьма опасна. Если она будет развиваться дальше, то это может привести к гибели всего человеческого. И один из политиков видно западных, он говорил, что мировая ядерная война начнется на Ближнем Востоке. То есть, здесь самый опасный конфликт, противовес и так далее. А, так в чем еще ситуация? Скажем, католицизм, это прагматизм, это цивилизация и всё. Здесь лидером является Америка и Израиль. И если мы посмотрим, то у Ирака, у Ирана отношение какого то Исчадие зла это Америка. То есть, что получается? Получается так, чем сильнее западный мир начинает молиться на материальные ценности, тем большее осуждение и в конфликт они вступают с миром ислам. То есть здесь как бы идет блокировка этого опасного направления, вождествление молитвы на Золотого тельца. И я не исключено, что когда, скажем так, западный мир в своей молитве сказать, на человеческие ценности, на материальные, перейдет определенную грань, то просто должна произойти мировая война. И скорее всего она произойдет как может быть источник не только политический, но и религиозный, когда ис и исламские фундаменталисты скажут, мы должны уничтожить это щадие зла, там, Америку Израиль, которые молятся есть, на Золотого Тельца и так далее. То есть здесь процессы, если слишком сильно есть левая, то начинает активизация происходить правое. Поэтому это не хорошо и не плохо. В этом есть.. Плюсы определенные уравновешивания, потому что раньше функции ислама выполнял социализм. Он как бы уравновешивал вот это вот погружение. В восточный мир. Социализм а, начинает разваливаться, значит эти функции активнее на себя берет ислам. Равновесие. Потому что если весь мир кинется к золотому тельцу, это уже все будет катастрофа. Какое-то равновесие должно. Но самое главное равновесие это поднятие и над левым, и над правым. И над принципами подняться, и над деньгами. Вот к этому, я думаю, человечество как бы готовится. В этом плане в России, опять же, есть возможности. Почему? Потому что она лежит посередине Запада и Востока. В России есть и восточное мышление, и Западное. В России есть и мусульманство, и христианство, и католицизм, она разношерстная. И в этом плане, как, как срединная линия, и возможность мышления, которые обнимают и то, друг в России, достаточно перспективна. Да, пожалуйста. Знаете, когда продолжает тему России, можно такой м, общий вопрос. Э, скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, а ауру вы как-то видите или нет? И вот еще, если вы как-то это видите, то м, вы много в разных странах были. То как отличается аура, скажем, России и м, аура других стран? Ведь у страны тоже есть аура. Ну, можно смотреть ауру. Я, я смотрел по параметрам различных стран. Вот сколько я стран я смотрел… Самые лучшие параметры на сегодняшний день у России и Испании. Вот. Я был в Испании. и понял почему? Вот Такое же разглядяйство. На духовности особо не западает. А очень негативная карма, если смотреть, весьма неважная. У Японии, Дальний Восток весь не знаю. Ну давайте посмотрим, если можно. Значит, у Японии, если смотреть, то идет где-то 800 закрытия будущего. Но это слишком мощная ориентация на интеллект. Технократизм. Мы, наверное, на последний... а? Технократизм? Да, да, да. И японцы вообще всегда были очень духовными, но эта духовность в западной подаче, она, судя по всему, дала взрыв цивилизации, но балансировки недостаточно. Если смотреть Украину, там вот что выходит первое? Презрение России. Это способности, интеллект, идеалы, то есть во всем России. Это гордыня называется. И тут же идет унижение Украины. Значит, если смотреть так, гордыня Украины 300, ой, ой, ой, ой. И идеалы 100. Сейчас, сейчас посмотрим. А, сейчас посмотрим подсознательную агресию Украины. 200 – это хорошо. Я когда, я рассказывал, когда был в Украине, и мне сказали, что Чернобыль скоро взорвется реактор. Не будет не выброс, а взрыв. И я посмотрел, что такое, я бы сказал, там 220 подсознательной агрессии Украины, а для взрыва реактора нужно 230. Я понял, что это скоро может произойти. И когда у меня было вступление по телевидению украинскому, я как бы ну, не говорил так прямо, но попытался дать информацию, которая бы сбалансировала. Потом я видел, Украины было 120. И все. Причем взрыв реактора должен был быть. Где-то в 1987 году, в начале года, он не произошел, активность реактора была в августе. Был в к черте, потом опустилась, как я слышал уже по последним фактам. Сейчас под создаком есть Украины 200 единиц, то есть до взрыва реактора осталось 30, еще запас времени есть. Я думаю, все-таки она держится уже да, года полтора на этой черте. Я думаю, шансы нам все выжить пока.. Беларусь сейчас насмотрели. Вот так раз в момент взрыва я упала. У Беларуси за церковь 500 пидсоль. А Белареч? А? Белоречия, а? Белоречия, а? Сергей, а можно в Сочи. Я, сейчас я, сейчас, я. Сейчас. А они начинаются конкуренции. Поздравляю, Сочи гармоничный город. Вот это сейчас Чечню, Осетию, Кавказ, Чечню, Осетию. Вот сейчас постоянно там же. вот там уровень не Николаевич, у нас в городе дело оружие. очень хорошее. Чебарсан, Смотрите, Сейчас посмотрим. Ну что, Белоруссия да? Да нет, будут проблемы некоторое время. Так, да. странно, город. Над городом просто светлое пятно, и параметры прекрасные. Не понимаю, в чем дело, Хороший президент слышал. наверное. Да? Вот сейчас услышал. Не знаю, но как-то... А Василий Более подробно, лучше что там весь город будет так счастье. Они два сна работают от меня в с Сочи. Вот У нас на самом деле, что хантомные Кавказы, вот на этой почве, более городе, что мы не считал того, а, не это -то. детали, Я прошу прощения. То есть все равно... Попадать на собой все будет да. хорошо. Да, Но, да, да пожалуйста. Если ребенок часто падает, или на него что-то падает, Если ребенок часто падает, или на него это гордыня. значит тут же мать все всех фонд претензий другими к себе снимать. И как бы идёт унижение говны. Кстати, который час? — Вместе. — Так. — Дождь пошёл. Вот — Видите? Уже дождь даже пошёл. Значит, ситуация следующая. Я записки сегодня прочитаю и завтра субтитрую. Если кто-то хочет получить ответ на записки, подойдите завтра в меню. — А если сегодня нет Я пнишке отвечу. Все, большое спасибо. Работайте над собой.